Украинское миссионерское общество светло на сходе» представляет книгу «Разорванная завеса» «История сестры Гюльшан Эсфирь» «О, орел! Не отчаивайся, если ветер силен и порывист, ибо он такой, чтобы ты летел быстрее и выше» Махамед Игбал, индийский поэт и философ В Мекку. При обычном ходе событий я не поехала бы в Англию той весной 1966-го. Я, Гюльшан Фатима, младшая дочь в мусульманской семье Саедов, потомков пророка Мохаммеда по линии Фатимы, другой Фатимы его дочери, жила в тишине и уединении в родном Пенджабе в Пакистане. Не потому только, что с семи лет меня воспитывали в Пурде, по строгим шиитским канонам ортодоксального ислама. Пурда — ширма или завеса, отделяющая женскую часть помещения от мужской, а также мусульманская система изоляции женщин. Я была инвалидом и не могла даже выйти из своей комнаты без чьей-либо помощи. Моё лицо было скрыто от всех мужчин, кроме членов семьи, отца, старших братьев и дяди. Первые 14 лет жизни мой мир ограничивался стенами нашего большого сада в Джанге, в 250 милях от Лахора. В Англию меня привёз отец. Он всегда смотрел на англичан свысока потому что они поклоняются трём богам вместо единого Бога. Даже моей учительнице Розие отец не разрешал обучать меня языку неверных из опасения, что я впаду в заблуждение и отступлю от нашей веры. Потратив на родине большие деньги на моё лечение, не давшие никаких результатов, отец, в надежде найти способ исцеления в Англии, решился привести меня в эту страну. Он сделал это, потому что был добрым человеком и заботился о моем будущем счастье. Как мало мы знали о том, что ожидает нашу семью, когда апрельским днем приземлились в аэропорту Хитроу. Удивительно, что мне, ребенку-инвалиду, самый слабый из пяти детей, суждено было сделаться сильнее других и стать камнем, сокрушившим все, что было так дорого моему отцу. Даже сейчас, в зрелом возрасте, стоит мне закрыть глаза, и образ отца возникает передо мной. Я вижу моего дорогого Абаджана, высокого и стройного, в элегантном черном пиджаке с высоким воротником и золотыми пуговицами, в свободных брюках, в белом тюрбане, отороченном голубым шелком. Я вижу его, как часто видела в детстве. Он входит в комнату, чтобы учить меня, моей религии. Вот он стоит у моей кровати напротив картины с Домом Божьим в Мекке, самым святым для мусульман местом — Каабой, возведенным, как утверждают Авраамом, и восстановленным Мохаммедом. Отец достает святой Коран с верхней полки, самого высокого места в доме, ведь ничто не должно быть выше Корана. Прежде всего, Он целует зеленый шелк, в который завернута книга, и произносит «Бисмиллахир рахманир рахим» во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Затем он разворачивает зеленую ткань, перед этим тщательно выполнив вуду, ритуальное омовение, без которого нельзя дотрагиваться до святой книги. Он повторяет «Бисмиллах» и укладывает Святой Коран на специальную x образную подставку, касаясь книги только кончиками пальцев. Он садится так, чтобы мне с моего кресла были видны страницы. С помощью служанок я тоже выполняю вуду. Отец водит пальцем по священным строкам, написанным красивой арабской вязью. Я стараюсь угодить отцу, повторяю за ним фатиху, начало, слова, объединяющие всех мусульман во всем мире. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу, обитателей миров, Милостивому, Милосердному, властителю Дня Суда. Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи. «Веди нас прямым путем, путем тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под твой гнев, и не путем заблудших». Сегодня мы читаем из суры «Семейство Имрана». «Аллах, нет Бога, кроме Него, вечно живой, вечно сущий. Он не спаслал тебе, Махамед, Коран, Писание» истинное подтверждение того что было неспослано до него а прежде не спаслал он тору и евангелие как руководство для людей не спаслал различие истины от лжи я делаю то что с самого раннего детства делает каждый ребенок в правоверной мусульманской семье читаю святой коран на арабском Только на языке, на котором он был написан, можно по-настоящему понять его. Мы, мусульмане, знаем, что Коран нельзя перевести, как переводят любую другую книгу, не потеряв при этом части его смысла. Потому что Коран священный. Когда я полностью прочитаю Коран первый раз, примерно в семь лет, в возрасте, который считается сознательным, у нас будет праздник. Амин святого Корана. На него пригласят членов семьи, друзей и соседей. Мужчины и женщины расположатся во дворе перед нашим домом, отделённые друг от друга завесой. Женщины на своей половине будут сплетничать и затихнут, когда Мулла начнёт произносить молитвы, отмечающие новую стадию моей жизни. Мы дошли до конца суры, И теперь начинаем катехизис. Отец смотрит на меня. Улыбка играет на его губах. «Молодец моя, бейте», — говорит он. «Теперь ответь мне, где Аллах?» «Бейте, дочка». Я робко повторяю урок, который твердо знаю. Аллах повсюду. «Знает ли Аллах все твои дела на земле?» да Аллах знает все мои дела на земле, добрые и злые. Он знает даже мои тайные мысли. Что Аллах сделал для тебя? Аллах создал меня и весь мир. Он любит меня и заботится обо мне. Он наградит меня на небесах за все мои добрые дела и накажет в аду за все мои злые дела. Как можно заслужить любовь Аллаха? «Я могу заслужить любовь Аллаха, если буду покорна Его воле и послушна Его заповедям». «Как ты можешь узнать волю и заповеди Аллаха?» «Я могу узнать волю и заповеди Аллаха из Святого Корана и традиции нашего пророка Мохаммеда, да благословит его Аллах и приветствует». «Очень хорошо, — говорит отец. — Скажи мне теперь, о чем ты хочешь узнать?» Есть ли у тебя вопросы? Да, отец. Пожалуйста, скажи мне, почему ислам лучше других религий? Я спрашиваю его не потому, что знаю что-либо о других религиях. Мне просто нравится слушать его объяснение. Ответ отца четкий и ясный. Гюльшан, я хочу, чтобы ты запомнила раз и навсегда. Наша религия самая великая из всех, потому что, во-первых, Мохаммед — это слава Божья. Было много других пророков, но Мохаммед принес людям последнюю весть от Бога. После него уже не нужны другие пророки. Во-вторых, Мохаммед — друг Бога. Он уничтожил всех идолов и обратил в ислам всех идолопоклонников. В-третьих, Бог дал Мохаммеду Коран после всех других святых книг. Коран — последнее Божье слово, и мы должны быть ему послушны. Все другие книги — неполные. Я слушаю. Слова Отца отпечатываются на скрижалях моего ума и сердца. Если есть время, я прошу еще раз рассказать о картине в моей комнате. Я хочу знать, как это, совершить паломничество в святой город Мекку, к которому каждый мусульманин пять раз в день поворачивается лицом, чтобы помолиться. В нашем городе мы тоже поворачиваемся в сторону Мекки, когда слышим пение Муэдзина на минарете Голос Муэдзина разносится эхом по улицам, перекрывая шум машин и базара, проникает через наши занавешанные окна на заре, в полдень, при заходе солнца и ночью. Это призыв правоверных к молитве, первая декларация ислама. «Ла иллаха Аллах Мухаммад, Расулуллах». Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, пророк его. Отец объясняет мне все это. Он дважды бывал в Мекке, первый раз один — второй раз с женой, моей мамой. Долг каждого мусульманина — совершить паломничество хотя бы раз в жизни, а лучше — несколько раз, если позволяет достаток. Паломничество — пятый из пяти столпов ислама, объединяющих миллионы мусульман в разных странах и гарантирующих преемственность нашей веры. «А я побываю в Мекке, папа?» Он смеется и наклоняется, чтобы поцеловать меня в лоб. Конечно, маленькая Гюльшан. Когда станешь постарше и когда он не договаривает, но я знаю, что он хочет сказать, когда мы получим ответ на наши молитвы о тебе. Такие беседы с отцом научили меня преданности Богу. И в приложении к религии и традициям привили мне пламенную гордость за мою родословную линию от пророка Мухаммеда через его зятя Али. Благодаря этим беседам я увидела достоинство моего отца не просто как главы нашей семьи, но и как потомка пророка Саида и Шаха. Кроме того, мой отец пир Религиозный лидер и землевладелец с большим имением в сельской местности и роскошным окруженным садами-домом на окраине нашего города. Пир — духовный наставник, покровитель, святой. Я начинала понимать, почему к нашей семье с таким уважением относятся все, даже мулла маул приходит к отцу с вопросами о религии, на которые сам не может ответить. Сегодня я вспоминаю годы моего вынужденного заточения и осознаю их смысл. Мой разум и мой дух раскрывались в те дни, как бутоны роз в нашем ухоженном саду под заботливым присмотром садовников. Моё имя Гюльшан на Урду означает «место, где растут цветы», сад. Я была чахлым растением, и отец опекал меня как садовник. Он любил всех нас — двух сыновей, Савдар Шаха и алимшаха и трех дочерей — Анис Биби, Самину и меня. Хоть я и разочаровала его тем, что родилась девочкой, а в шесть месяцев переболела Тифом и стала инвалидом, отец любил меня так же, как остальных а может и больше. Когда умирала моя мама, она дала отцу святой наказ позаботиться обо мне. «Умоляю тебя, шахджи не женись снова ради маленькой Гюльшан», сказала она на последнем вздохе. Мама хотела защитить меня, ведь мачеха и ее дети уменьшили бы мою долю наследства, как дочери от первого брака и стали бы плохо относиться ко мне, поскольку я больна и не замужем. Много лет назад отец дал такое обещание и держал его, живя в стране, где мужчине, согласно Корану, разрешено иметь до четырех жен, если он достаточно богат, чтобы обеспечить каждой равенство и справедливость. Таким был ничем не нарушаемый ход моей жизни до нашей поездки в Англию. Мне было четырнадцать. Поездка все изменила и стала первым звеном в цепи непредвиденных последствий. Я, конечно, не знала об этом, когда на третий день нашего пребывания в Лондоне со своими служанками Салимой и Сэмой ждала в номере гостиницы заключение английского врача. Отец услышал о нем еще в Пакистане, когда разыскивал специалиста, способного раз и навсегда определить мое будущее. Если меня вылечат от болезни, в младенчестве парализовавшей левую сторону моего тела, я смогу выйти замуж за двоюродного брата. Нас обручили, когда мне было три месяца от роду. Сейчас он в Мултане, в Пенджабе, ожидает известия о моем выздоровлении. Если меня не вылечат, то наше обручение расторгнут, и мой позор будет большим, чем бесчестие разведенной жены». Послышались шаги. Салима и Сэма вскочили и торопливо расправили длинные головные накидки, дупатты, прикрыв ими лица. Салима одернула мою дупатту и прикрыла лицо мне. Я лежала на застеленной кровати. Мне не было холодно, но я вся дрожала. Пришлось стиснуть зубы, чтобы они не стучали. Дверь открылась, вошли отец и доктор. «Доброе утро!» — произнес приятный, очень вежливый голос. Я не видела лица доктора Дэвида, но ощущала окружавшую его атмосферу учености и авторитетности. Сильные руки закатили мой длинный рукав и обследовали мою вялую левую руку, затем больную ногу. Прошла минута, и доктор Дэвид выпрямился. От этого нет средства. Разве только молитва? «Сказал он отцу. В его голосе безошибочно слышалась спокойная окончательность приговора. Я лежала и слушала. Я слышала, как английский доктор упомянул Бога. Это озадачило меня. Что он мог знать о Боге? По его доброму и сочувственному тону я поняла, что он разбивает наши надежды на мое выздоровление, но при этом указывает путь к молитве». Отец проводил доктора до двери. Вернувшись, он сказал. — Не ожидал, что англичанин посоветует нам молиться. Салима открыла мне лицо и помогла сесть. — Папа, он что, совсем ничего не может сделать? Я не могла скрыть дрожь в голосе. Глаза наполнились слезами. Отец погладил мою безжизненную руку. — Теперь у нас только один путь. Будем стучаться в дверь небес, а едем в Мекку, как мы и хотели. Бог услышит наши молитвы, и, может быть, мы возвратимся домой с радостью. Он улыбнулся мне, и я попыталась улыбнуться в ответ. Отец был огорчен не меньше меня, но не отчаивался. В его голосе была новая надежда может у Дома Божьего или у целительного источника Замзам осуществиться желание наших сердец. Мы оставались в гостинице еще несколько дней, пока отец устраивал наш перелет в Джидду, аэропорт, используемый паломниками в Мекку. Он не сделал этого раньше, поскольку надеялся на лечение, которое могло быть мне назначено. Он планировал поездку на осень, накануне месяца ежегодного паломничества, чтобы после моего лечения мы отправились в Мекку воздать благодарение. В эти дни ожидания отец навещал друзей из пакистанской общины в Лондоне, а они приходили к нему. Для женщин этих семей было бы обычным делом навещать меня. Но я так стыдилась своего состояния и так одичала, сидя дома, что немногие женщины решались постучать в мою дверь. Кому хотелось увидеть усохшие конечности с почерневшей кожей, морщинистой и обвисшей, с прилившими друг к другу пальцами и мышцами, подобными желе? Мои сверстницы уже начали мечтать о дне, когда наденут вышитые золотом красные свадебные платья, в драгоценностях и с богатым приданым войдут в дома своих мужей. А я представляла свое будущее в одиночестве, без всякой надежды стать полноценной женщиной. Я видела себя изгоем, не до человеком, живущим за завесой стыда. Мы жили в комфортабельном номере на втором этаже, напротив номера отца. В номере были толстые ковры и отдельная ванная. Салима и Сэма спали в моей комнате на раскладной кровати и по очереди дежурили возле меня, охраняя мой сон и следя, чтобы все мои нужды были удовлетворены. Днем, кроме того, чтобы заботиться обо мне и вручную стирать наше белье в ванной, делать им было нечего. Но время шло быстро. За книгами, пятью ежедневными молитвами и обычными делами — Мытьем, вытиранием, едой, которые занимают у инвалида много времени. В остальное время я развлекалась, слушая, как сплетничают мои служанки. Временами они устраивали вылазки в фойе гостиницы, но ходить по одной боялись. В основном они довольствовались тем, что взирали на внешний мир из окна и сообщали мне, что видят. Они вели себя как типичные сельские пакистанские девушки, и это смешило меня». «Ты смотри, какой красивый город!» — говорит Салима. «Сколько людей ходят взад-вперед! А машин-то сколько!» Затем Сэма восклицает. «Ой, женщины ходят с голыми ногами! Как им не стыдно! Мужчины и женщины ходят вместе, держатся за руки, целуются! Ой, идут прямо в ад!» С самого детства нас учили, как следует одеваться и вести себя. Мы целомудренно скрываем тело от шеи до щиколоток шальвар-камизом, свободной туникой и брюками, собранными внизу. Вокруг шеи мы носим длинный и широкий платок из тонкой ткани дупатту. Его можно при необходимости накинуть на голову или прикрыть им лицо. В холодное время мы закутываемся в шали. Когда приходится выходить на улицу, мы надеваем бурки, длинные непроницаемые покрывала от головы до пят с прикрытой сеточкой-прорезью для глаз. В такой одежде общение на улице невозможно. Способность видеть и слышать ограничена. В то время, о котором я сейчас рассказываю, никто из нас не ставил под сомнение правила, по которым мы жили. Более того, нарушение обычаев представлялось нам чем-то ужасным. За завесой мы чувствовали себя в безопасности. Мы иногда могли взглянуть из-за нее на мир, но мир никогда не видел нас. Когда мы увидели женщин, щеголявших по Лондону в неприличных мини-юбках, намного выше колен, нам троим стало ясно, что это самый нечестивый город в мире. В нашей стране, а особенно в нашем городе, заговорить с чужим мужчиной, даже если это слуга в доме, значит навлечь на себя дурную славу. Цель завесы, пурды, конечно же, защита чести семьи. Ни малейшая тень подозрения не должна падать на дочерей мусульман. Наказания за неблагоразумие бывали страшными. Три раза в день официант привозил нам на тележке еду. Служанки забирали ее у него в дверях. Иногда приходила горничная, и я закрывала глаза, чтобы не видеть ее ног. Мне очень надоела гостиничная еда. Отец каждый день заказывал нам курицу, потому что это халяль, разрешенное мясо животного, убитого по правилам. Свинина — это харам, запрещенная еда. Даже слово «свинья» делает рот нечистым. По сей день вместо этого слова я говорю пенджабское «барла», что значит «чужой». Такова сила воспитания, полученного в детстве. К любому другому мясу у меня тоже было очень настороженное отношение. Его могли приготовить на сале. К курице подавали овощи и рис, на сладкое мороженое. Мы пили «Кока-колу», В нашей комнате был сделан большой запас. Я напрасно мечтала о каре и кебабе, и еще о персиках и манго из нашего сада. Отец не хотел, чтобы я падала духом, и два или три раза устраивал мне недолгие прогулки. Один раз мне показали гостиницу. Пару раз отец брал меня и служанок проехаться на такси и посмотреть город. Он объяснил мне, почему ингресс... «Англичане не такие, как мы». «Это христианская страна», — сказал он. «Они верят, что Иисус Христос — Сын Бога». «Они, конечно, ошибаются». «Бог никогда не был женат». «Так откуда у Него может быть Сын?» «Но все равно они народ книги, так же, как и мы». «У мусульман и христиан есть общая книга». «Это озадачило меня». «Как могло получиться, что у нас общая книга, а они так отличаются от нас?» «У них есть свобода делать многие вещи, которых мы не делаем», — сказал отец. «У них есть свобода употреблять в пищу свинину и пить спиртное. Между мужчинами и женщинами нет дистанции. Они живут вместе вне брака, а дети, когда вырастают, не уважают старших» но они хорошие люди, обязательные и с хорошими принципами. Если что-нибудь обещают, делают. Не так, как азиаты». Отец хорошо знал, о чем говорит. Он много работал с иностранцами, когда экспортировал хлопок, который выращивал в Пакистане. «Наши религии отличаются, но они человечные и учатся сочувствию», — заключал он. Я размышляла о противоречиях ингресс, людей, которых их книга привела к такой свободе, живущих в спокойной зеленой стране, орошаемой частыми дождями. Но ведь наши книги связаны между собой. Где же ключ к различиям между нами? Эти мысли были слишком глубоки для девочки 14 лет. Я отогнала их от себя, и стала размышлять о том, как мы отправимся на паломничество. Все это происходило за много лет до того, как ко мне пришло большее понимание. Когда это случилось, я уже не смогла отогнать от себя эти мысли с такой же легкостью. Хадж. Красивый белый самолет пакистанских международных авиалиний, На взлетном поле был похож на большую птицу. Пока меня доставали из кресла-коляски, чтобы перенести по трапу, я думала об отъезде из Англии с облегчением. Эта поездка положила конец неопределенности, в которой мы находились. Теперь оставалась лишь одна надежда, и мы мчались ей навстречу с огромной скоростью. В моих мечтах — В кристально ясном свете я видела это неизвестное и вместе с тем хорошо знакомое место — святой город Мекку, побывать в котором хоть раз в жизни стремится каждый мусульманин. Мы летели первым классом, и опять рядом со мной были служанки. Сэма охраняла меня с левой, больной стороны, а Салима была наготове что-нибудь подать или принести, если понадобится. Отец занял два сидения перед нами и оттуда продолжал мое обучение. «Сейчас мы летим на высоте тридцать тысяч футов», — сказал он, когда самолет набрал высоту. Я выглянул в окно, и у меня перехватило дыхание. Вокруг нас был сияющий мир солнечного света, а под нами мягчайшие и пушистые, как будто хлопковые, облака — похожие на набивку для матраса невесты. салима и Сэма тоже выглянули в окно и приглушенно вскрикнули. «Ты только посмотри, сколько железа летит по воздуху!» — удивлялись они, мешая слова на урду и панджаби и приправляя речь сильным джангским акцентом. Я сдерживала улыбку. Для них, выросших в деревне, происходило что-то и впрямь невероятное. Вдруг самолет начал дергаться вверх и вниз. Я испугалась. Отец объяснил, что мы попали в воздушную яму. «Не беспокойтесь, мы в безопасности», — успокоил он нас. В самолете были и другие паломники. Я знала, что они, как и мы, везут в своем багаже белые одеяния и храм, обязательные для каждого, кто отправляется в паломничество, хадж. Однажды отец взял меня с собой на просмотр фильма про хадж. Это был фильм, в котором красочно изображались все обычаи, снятые специально для верующих, желающих посетить Мекку в месяц паломничества. Я изучала историю нашей религии со времени ее зарождения в Аравийской пустыне, и обстановка этих событий была мне знакома так же хорошо, как пейзаж вокруг нашего дома. Стюардесса в зеленой униформе с символической дупаттой под подбородком принесла обед. Я взяла с тарелки лишь несколько кусочков. Салима посмотрела на нетронутую еду и сказала ласково. «Би, би джи поешь еще. Еда придаст тебе сил». Я покачала головой. «Не хочу есть». Я чувствовала себя плохо. Меня укачало в самолете. К тому же я переволновалась, думая о будущем. Я ничего не сказала Салеме о своих чувствах. Разве я могла обсуждать со служанкой надежды и страхи, проносившиеся в моем мозгу как облака по небу? В Абу-Даби мы сделали пересадку. К нам присоединились паломники из дальних стран. Я с интересом рассматривала их наряды и пыталась определить, откуда они прибыли. Мои занятия с учительницей Розией не прошли даром. Я узнавала людей из Ирана, Нигерии, Китая, Индонезии, Египта. Казалось, весь мир двигался в сторону Мекки. Из динамиков послышался треск. На двух языках, английском и арабском, стюардесса объявила, что мы заходим на посадку и скоро приземлимся в Джидде. «Надо пристегнуться», — сказал отец, когда загорелось табло. «Салима помогла мне» а отец проверил и убедился, что я пристегнута правильно. Из иллюминатора я видела пустыню с ее серовато-коричневыми дюнами, которым резкий горячий ветер придал форму полумесяцев. Я видела горы очень далеко на горизонте, а затем большой город, раскинувшийся под нами с высокими зданиями и множеством улиц. Я видела деревья, и зеленые сады. — Посмотри, — сказал отец, — что вода может сделать с пустыней. Всего несколько лет прошло, как сюда по трубам провели воду, изводив отимы. Я кивнула. Из своих уроков я знала, как благодаря нефтяным богатствам улучшилась жизнь людей, до этого бедных и отсталых. Прежде крестьяне жили в саманных домиках, а кочевники — в бедуинских шатрах. И годами ждали дождя. Самолет приземлился. Нас встречал старый друг отца, шейх. Он приехал на большой машине «Шевроле». У шейха было восемь жен. На огромной вилле с ними жили 18 детей, 13 дочерей и 5 молодых сыновей. Думаю, у шейха были еще дети, которые жили отдельно со своими семьями или учились за границей. У него была своя нефтяная скважина, благодаря которой все они жили в роскоши. Кроме того, он владел землями и разводил крупный рогатый скот, верблюдов, овец и коз. В течение нескольких дней мы наслаждались гостеприимством шейха, и у меня была возможность понаблюдать, как живет эта большая семья. Шейх представил меня всем своим женам — Фатиме, Зоре, рабби руки е и всем остальным у меня нет фавориток объявил он все мои жены равны я знала почему он говорит это в коране совершенно ясно сказано что у мужчины может быть больше одной жены но со всеми своими женами он должен обращаться одинаково хорошо у пророка тоже было несколько жен Но обычным мужчинам, как я слышала, было практически невозможно исполнить это предписание о равенстве без лицеприятия. По этой причине там, где мы жили, не поощрялось многоженство. Здесь же, напротив, оно процветало, и всем членам семьи, похоже, удавалось ладить между собой. Дочерей шейха, старшей из которых я бы дала лет 18, мне представила переводчица Белкис. Дочери одна за другой вошли в женскую гостевую комнату, где я расположилась со своими служанками, и начали расспрашивать меня про Пакистан. «У вас есть дороги? А города? Что вы едите? Какие овощи вы выращиваете? У вас есть школы для девочек? Вы все время носите такие платья?» Отвечая на их вопросы, я старалась как могла. Мне было приятно, когда они сказали, что хотели бы побывать в Пакистане и все увидеть своими глазами. В свою очередь, я задала им несколько вопросов об их жизни. Как вы здесь живете? Чем вы занимаетесь в течение дня? Из их ответа я поняла, что дел у них немного. Шейх не выпускал своих жен и дочерей из дома. Дочери получили хорошее образование, но, похоже, только и делали, что развлекались. Они целыми днями сплетничали, смотрели телевизор, немного читали на английском и арабском. При этом они выглядели счастливыми и довольными, поскольку ни в чем не нуждались. Если им хотелось пойти в магазин, с ними шла Белкис. В магазине они брали все, что им нравилось, а Белкис оплачивала покупки. Жены шейха по очереди ходили по магазинам или в сопровождении Белкис посещали доктора. Выходя из дома, они закутывались в черные бурки, обычные, цельные с головы до ног, либо турецкого типа из двух частей. Основная задача жен состояла в том, чтобы угождать шейху. Дома жены сидели на подушках, скрестив ноги. Одевались они в расшитые золотом и серебром кафтаны. В огромной комнате с мраморным полом вдоль стен стояли софы, но женщины предпочитали сидеть на полу. Иногда они одевались в западном стиле. Тогда на них были изысканные модные платья, выписанные из Англии и Америки, и дорогие украшения. В воздухе сильно пахло духами. Их разбрызгивали слуги. Вечером... Перед тем, как идти спать, мы встретились с отцом на несколько минут и обменялись впечатлениями. Шейху, по словам отца, было 65 лет, хотя его гладкая без морщин кожа скрывала возраст. Традиции и новизна одинаково привлекали шейха. Ему особенно нравились светская жизнь и мужская компания. Своих друзей он развлекал, не жалея средств. Он любил курить, пить чёрный чай и и слушать арабскую музыку. Музыка транслировалась в каждую комнату, чтобы все могли разделить с ним удовольствие. Это, как я узнала, типично арабская черта. Все удобства в доме должны использоваться всеми его обитателями, хотят они того или нет. Еда была интересным событием. Готовили целого ягненка и подавали его домочадцам, разделив на две части — для мужской столовой и для женской. Прежде чем ступить на красочные персидские ковры, собравшиеся снимали обувь. Они ели, опираясь на большие подушки, уложенные в круг. В центре стоял огромный поднос — рис со специями и кусками мяса, от которого валил пар. Вокруг подноса были расставлены блюда из баклажанов и риса, салаты, лежали лепёшки, зефир или халва. Все ели только правой рукой. Пригоршни риса спрессовывали в комочки и отправляли в рот. От лепёшек отрывали куски. Я ела у себя в комнате. Удерживать равновесие на подушках, да ещё и есть на виду у множества любопытных глаз — Я бы просто не смогла. Шейх, сама любезность, разрешил поступить так, как мне было угодно. В моей комнате был полный комфорт. Красивый ковер, несколько цветов в горшках, симпатичное круглое окно, занавешенное от солнца, большое зеркало и ольков, в котором располагались ванна и современный туалет. Арабы очень серьезно относятся к гостеприимству. Причина в том, что в их исторической памяти живы воспоминания о временах, когда им приходилось бороться за выживание в суровой пустыне. Тогда жизнь человека зависела от того, пустят ли его бедуины под свой кров. Говорят, что в прежние времена шейх принимал гостя и услаждал его три дня, прежде чем спросить, как его зовут и зачем он пришел. Наш шейх следовал традициям. Пока мы гостили у него, он предоставил в наше распоряжение все удобства своего дома, а также автомобиль и водителя. Так нам удалось посмотреть красоты города Джидды. Отец сидел впереди, рядом с одетым в белое водителем Кази. Я сидела сзади и разглядывала город через окно с занавеской. Город был наводнен паломниками. Они пребывали на кораблях и самолетах. С каждым рейсом паломников становилось все больше. Наш водитель указывал нам на многочисленные контрасты между старым и новым. Мимо десятиэтажного офисного здания на улице шейха Абдаль-Азиза в одном потоке двигались нагруженные ослики и большие американские автомобили. Мы видели САК, уличный рынок, где можно купить все, от зерен кофе до ковров и даже святой воды, привезенной из Мекки. Там же были магазинчики, торгующие западными товарами. Мы видели старый город с величественными каменными купеческими домами, разрушающимися от времени. Их украшали зарешоченные балконы, с которых когда-то женщины-гаремов смотрели на жизнь улицы, оставаясь при этом невидимыми для прохожих. Огромным контрастом выглядели недорогие жилые дома, построенные на городских окраинах. «Без нефти здесь были нищета и сплошные проблемы», не дожидаясь наших вопросов, объясняет Кази. «Но теперь у нас есть нефть, поэтому мы хорошо питаемся, и наши дети могут учиться». Мы остановились посмотреть, как качают из-под земли нефть. Мне не понравилось, как там пахло. От шейха мы уезжали с шиком и комфортом. Он настоял, чтобы мы воспользовались его машиной и услугами водителя. Отец поблагодарил шейха и произнес маленькую речь. «Вы проявили несказанную щедрость и исключительную дружескую теплоту, чтобы помочь нам в нашем путешествии. Шейх сделал бы это для любого гостя, но я знала, что к нам у него особые отношения. Ведь они с моим отцом давние друзья и партнеры по бизнесу. Кроме того, шейх был заинтересован в покупке племенных овец и коз, которыми славились наши края. Мы выехали в Мекку очень рано, сразу после утренней молитвы. Нам хотелось иметь побольше времени, чтобы по пути осмотреть все достопримечательности. По новой четырехполосной автостраде проносились вереницы такси и автобусов. Нескончаемый поток паломников преодолевал последние 45 миль на пути в Мекку. Многие шли пешком. Они стоически продвигались шаг за шагом и были готовы идти, даже когда дорога раскалится, как печь под лучами знойного солнца. Они шли пешком не потому, что были бедны. Они делали это в память о пути, который проделал Авраам в поисках святилища для Агари и Исмаила. Не хотелось бы это признавать, но, пожалуй, в тот момент... Я была рада, что парализованы. Ведь в противном случае и мне пришлось бы идти пешком по нестерпимой жаре, под обжигающим солнцем. Я понимала, что мои мысли не соответствуют духу хаджа, который требовал полного посвящения и жертвенности. Поэтому я не стала ничего говорить вслух. Наш водитель Кази... Указал на краники с водой, установленные вдоль дороги, и электрические фонари, чтобы освещать паломникам путь. Это сделал султан. Он каждый год приезжает сюда со своими министрами и принцами и открывает паломничество. Он многое сделал, чтобы благоустроить святые места. В пятнадцати милях от города мы увидели вдоль дороги предупреждающие знаки. Запретная зона. Въезд только для мусульман. На пропускном пункте вооруженные солдаты проверяли у проезжающих документы. Водитель поговорил с военными, и нашу машину пропустили. Дорога, вырубленная в скалах, шла в гору, и мы двигались очень медленно. Вдоль дороги тянулся поток верующих в белых одеждах, Они повторяли путь Авраама, проходившего здесь после того, как Сара изгнала служанку и ее сына. Наш слух наполняли звуки молитв, стихов из Святого Корана и возгласов. «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мохаммед — пророк Аллаха!» Мы обогнули гору, и нашему взгляду открылся святой город» белый и сияющий в лучах утреннего, но уже палящего солнца. Водитель остановил машину, и из наших уст почти непроизвольно сорвался возглас «Ля байкя, Аллахума, ля байкя! Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой! Нет у тебя сотоварища, вот я перед тобой! Поистине хвала тебе!» и милость принадлежит тебе, и владычество — нет у тебя сотоварища. — Город Мохаммеда, — сказал отец. — Подумать только, сам пророк проповедовал на этих улицах. На меня снизошло необычное чувство покоя. Улеглось всякое волнение о будущем. Я ощутила единство со всеми другими паломниками, ищущими невидимой силы, загадочной и вечной, как семь холмов, окружавших город. Живая вода. Лагерь Хаджи, место отдыха паломников, был расположен на некотором расстоянии от мечети Харам. У входа нас встречал гид Абдулла. Его к нам прислал наш друг шейх». Отец и Абдулла пожали руки и обнялись. альхан ва салан добро пожаловать!» — приветствовал отца Абдулла. «И тебе всяких благ!» — ответил ему отец как брату. Легкость, с которой отец и этот араб сразу же стали относиться друг к другу на равных, была типичной для хаджа. «Пожалуйста, входите. Добро пожаловать во имя Аллаха!» сказал абдулла «Я получил письмо от его превосходительства шейха и приготовил для вас комнаты». Далее разговор пошел о ягнятах для жертвоприношения. Отец заказал восемь ягнят, по два на каждого из нас, включая служанок. Я почувствовала легкую дрожь от удовольствия. Подвиг жертвоприношения «Ид-аль-Адха» В память о готовности патриарха Авраама принести в жертву своего сына Исмаила был кульминацией паломничества. Отец хотел быть уверен, что благодаря крови стольких животных наши молитвы возымеют особую силу. Два наших номера располагались на одном этаже. Обстановка была простой и скромной. Постель представляла собой волосяной матрас, положенный поверх переплетенных ремней на каркасе. Мне было неудобно на такой постели. Из-за моей парализованной левой стороны было особенно трудно переворачиваться с одного бока на другой. Я тосковала по моему набитому хлопкам матрасу, оставшемуся дома. Однако все это было частью паломничества. В эти дни в окрестности микки прибывают сотни тысяч людей. Они заполняют все гостиницы и пансионы, располагаются лагерями под открытым небом, в таких условиях не до комфорта и показной роскоши если кто то начнет жаловаться вслух проявлять надменность и гордость или выйдет из себя от жары и стресса, то благословение будет утрачено так объяснял мне отец электрический вентилятор под потолком нашей комнаты гнал горячий густой воздух но не давал желанной прохлады зеленоватые занавески на окне были задернуты от солнца. Свет, проникая в комнату, создавал впечатление, будто мы в аквариуме. Ещё там были тонкие металлические сетки, сквозь которые виднелись очертания далёких минаретов Великой мечети, похожих на указывающие вверх пальцы. Я лежала на кровати. Слышалось нескончаемое шарканье. Паломники носили кожаные сандалии на подошве без каблука. До нас доносились голоса, говорившие на многих языках, гипнотические распевы стихов из Корана и возглашение «Аллах Акбар» — «Бог превыше всего». От возбуждения я чувствовала приятное покалывание по всему телу. Здесь было хорошо, так хорошо, что хотелось остаться здесь навсегда. Мои служанки чувствовали то же самое. «Как нам повезло, что мы твои служанки и совершаем хадж», сказала Салима, когда вместе с Сэмой помогала мне принимать прохладный душ второй раз за день. Для них это было большой удачей, ведь многие благочестивые люди во всем мире хотели бы оказаться сейчас здесь, но не имели на это времени или денег. Если паломник посещал все святые места, хадж мог длиться до одного месяца. Отец отыскал нескольких товарищей по бизнесу из Лахора, Равалпинди, Пешавара и Карачи. Впервые они не говорили друг с другом о ценах на хлопок и пшеницу. О нет, здесь мирские заботы отбрасывались, как и всякие различия по происхождению, национальности, достижением, роду занятий или статусу. В огромной столовой лагере Хаджи слуги ели вместе со своими господами. И храм, одежда паломника, устраняла все различия. На мужчинах были простые, не сшитые хлопчатобумажные полотнища. Одно прикрывало нижнюю часть тела, другое — плечи. На женщинах — скромные длинные белые платья, головные уборы и белые чулки. Но лица их были открыты. На пути пророка все люди имеют одинаковую ценность перед Богом. Отец совершенно серьезно сказал мне, «Когда надеваешь и храм, оставляешь старую жизнь и начинаешь новую. Можно сказать, это твой саван. Если умрешь в этой одежде, пойдешь прямо на небо, без остановки». По дороге в мечеть на молитву отец встретил старого школьного друга. Атаюла тоже здесь. Настоящий мусульманин. Дает милостыню бедным в Пакистане. Он очень набожен. Это его третье паломничество. Пожертвование части дохода в пользу бедных, закят, это третий столб ислама. Четвертый столб — пост от рассвета до захода солнца в течение девятого месяца лунного календаря Рамадана. Закят, налог в пользу бедных, уплачивается после такого поста. «Ты тоже очень набожен, отец», — подумала я. Ты тоже жертвуешь для бедных, тоже третий раз совершаешь паломничество. И разве не ты научил меня молитвам? Я смотрела на его лоб и видела мехраб, отпечаток, обращенный к Мекке священной молитвенной ниши. Такая ниша есть в каждой мечети. От многократного касания пола во время молитвенных ритуалов на лбу появляется отпечаток. По нему сразу можно узнать человека молитвы. Молитва — второй столб ислама. Весь первый день я оставалась в своей комнате, молилась, читала Святой Коран и готовилась к завтрашнему посещению Каабы. Мне нужны были силы, чтобы провести много времени на жаре в окружении огромного числа людей. Салима и Сэма принесли мне еду и остались со мной. «Столько народу, а так спокойно!» — заметила Салима, когда наступил вечер. Толпы паломников переполняли улицы, но атмосфера была спокойной. Никакой безумной суеты. Было, как в раю, предел всех мечтаний. Когда на закате мой Муэдзин воззвал с минарета мечети, все в Мекке остановились там, где в этот момент были, и повернулись к Каабе могучему символу единства для миллионов мусульман в разных частях света. Они встали прямо, поднесли раскрытые ладони к ушам и произнесли молитву «Аллах превыше всего». Затем опустили руки. Правая ладонь на левом запястье выше пояса – женщины, на уровне пояса – мужчины. «Вся слава да будет тебе, Аллах! Хвала да будет тебе!» «Благословенно Твое имя и высоко величие Твое! Никто не достоин поклонения, кроме Тебя!» Затем шли другие молитвы. Фатиха, некоторые стихи из Корана, Аллах Акбар. Молящиеся сделали поясной поклон, руки на коленях, хвала моему великому Господу. Затем встали прямо, руки опущены вниз. Слышит Всевышний тех, которые восхваляют Его». «Господь наш, лишь тебе хвала». Со словами «Аллах Акбар» они пали ниц и три раза повторили «Хвала моему Господу, который превыше всего». После этого приподнялись на коленях и присели «О Аллах, прости и помилуй меня» и снова поклонились до земли. Это был один полный ракеат. За ним следовали повторы некоторых движений и молитв. Как инвалид — Я выполняла священный ритуал с помощью моих служанок, сидя. Мехраб на моем молитвенном коврике указывал в сторону Каабы. Не сказочный ли это сон, очнувшись от которого я окажусь дома в своей комнате? Или я действительно молюсь здесь, в центре мира? От ожидания и пьянящего возбуждения по телу пошли мурашки. «Боже, мне достаточно того, что я здесь». Даже если не начну ходить. Увидеть собственными глазами дом Божий, построенный Авраамом, это подарок, которого хватит до конца дней. «Правда, что ты была инвалидом четырнадцать лет», — говорила я себе. «Но здесь так крепка вера, и сосредоточено столько молитв. Бог услышит мольбы твоей семьи, и Мохаммед попросит его исцелить тебя». Когда я думала о Боге, Мое воображение не рисовало никаких картин. Разве кто-либо способен изобразить вечное существо? В Коране у него больше 99 девяти имен, но он остается непознаваемым. Ничто человеческое не сравнится с ним. Так я была научена. Мои губы повторяли сокровенные слова Фатихи. Тебе мы поклоняемся и к тебе взываем о помощи. Веди с прямым путем, путем тех, которых ты облагодетельствовал. Для мусульманина жизнь — дорога. Каждый человек идет по этой дороге между рождением и смертью, сотворением и днем суда. Я тоже отправилась в паломничество, не зная конца пути. И этот путь продлится до конца моих дней. На следующее утро мы все поднялись до рассвета. После молитв и раннего завтрака мы пошли к Каабе. Отец позаботился, чтобы меня везли в кресле-коляске. Служанки шли рядом со мной. Отец шагал впереди. Многих больных и старых паломников везли так же, как меня. Я сидела в кресле и с интересом смотрела по сторонам. Вокруг было невероятное оживление — Тысячи мужчин и женщин разных возрастов и национальностей продвигались к Дому Божьему. Никогда в жизни я еще не видела такого скопления людей, объединенных одним стремлением. Такого не было даже в Лахоре или Равалпиндии, куда отец возил меня на машине, не даже в Лондоне. Людская волна устремлялась вперед к одной цели, на ходу молясь и ритмично повторяя стихи из Корана. Массивные внешние стены с отверстиями ворот окружали древнюю мечеть Харам. Несколько мужчин и женщин у ворот обыскивали паломников, прежде чем пропустить внутрь. Отец объяснил мне. Рассказывают, что неверные не раз пытались пробраться в наши святые места, чтобы причинить вред и осквернить их. «Что с ними сделали, отец?» — спросила я со страхом. «Думаю, их застрелили». — ответил он. — Я содрогнулась при мысли о таком наказании, но соглашалась с тем, что неверные заслужили его. Они пытались осквернить святые места. Мы вышли на Большую площадь, над которой возвышались минареты В центре была мечеть, возведенная в VIII веке и сильно расширенная с тех пор, чтобы принимать тысячи верующих. Наша компания разулась и ступила на ковер. Обувь сдали, получив взамен билетик с номером. Затем мы вошли через ворота во внутренний двор. Мы оказались на огромном открытом пространстве. В центре находилось массивное гранитное здание в виде куба, известное как Кааба, Дом Божий, задрапированный черной парчой с вышитыми золотом именами Бога. Вся площадь Было белой, от тысяч и тысяч людей. Их лица были обращены к Каабе. Люди обходили или оббегали Каабу в направлении против часовой стрелки. Мраморные дорожки расходились лучами от центра. По одной из них мы подошли к кругу. Меня пересадили в деревянный полонкин, который несли четверо крепких мужчин. И сразу же мы оказались в людском водовороте. Мы двигались вокруг Кабы три раза бегом, четыре раза шагом. Я качалась в паланкине, как сгусток пены на морской волне. Каждый раз, когда мы приближались к черному камню в северо-восточном углу, который поместил туда сам Мохаммед, мы поднимали руки и кричали «Аллах Акбар! Бог превыше всего!» Для меня такая езда была сильной встряской. Я тревожно посматривала на отца, но он, похоже, забыл про жару, давку и прочие неудобства. Все, чего он хотел, — это быть здесь. На последнем круге мы оказались у черного камня. Мне рассказывали, что этот камень Бог бросил Адаму. Он — могучий символ нашей веры. К нему прикасались Бог, Адам и Мохаммед. Носильщики проложили нам путь в толпе и опустили мой паланкин. Мне помогли наклониться, чтобы поцеловать черный камень. Он был обрамлен серебром и обрызган благовониями. Я закрыла глаза и ощутила близость к пророку. Камень на ощупь совсем не был похож на камень. Губы ощутили его тепло. Пришло чувство покоя. Я сказала, «Пожалуйста, исцели меня» и всех остальных людей здесь. Но ничего не произошло. Салима и Сэма помогли мне подняться, и мы двинулись дальше. Я не поднимала головы, избегая беспокойного взгляда отца. Мы отправились к месту молитвы Авраама, и там просили об исполнении нашей сокровенной мечты. «Пожалуйста, исцели меня», — молилась я. Следующим ритуалом был бег между Сафой и Марвой, небольшими холмами в пределах Великой мечети. Расстояние между ними было около полумили. Говорят, под этими насыпями похоронены Агарь и Исмаил. Это похоже на игру, подумала я, но оставила свои мысли при себе. Ирония здесь была неуместна. Все остальные относились к происходящему очень серьезно. Меня вернули в кресло-коляску, и мы по мраморным дорожкам 7 раз проделали путь между Сафой и Марвой, повторяя маршрут Агари в поисках воды для сына Исмаила после того, как они были изгнаны Сарой. Предание гласит, что источник Аб-Аззамзам, воды жизни, дан Богом. Люди покупали воду и пили ее из металлических кружек. Отец напоил нас и купил бурдюк воды с доставкой в лагерь Хаджи. Немного воды он хотел взять с собой в Пакистан. Остальное предназначалось для моего купания. Ритуалы заняли у нас большую часть дня, проведенного без еды и отдыха. Мы вернулись в лагерь Хаджи и ожидали следующего события — похода на Арафат, приблизительно в семи милях от Мекки. Там, как утверждают мусульмане, Бог испытывал Авраама, повелев ему принести в жертву его первенца, Исмаила. Когда Бог увидел послушание Авраама, он остановил жертвоприношение и на замену Исмаилу послал овна, запутавшегося рогами в зарослях. Помнится по пути туда а также на обратном пути мы посещали мину, чтобы бросить камни в три столба, символизирующих демонов, пытавшихся искусить Авраама, и заставить его отказаться от принесения сына в жертву. Все смеялись над этими безобразными столбами и бросали в них камнями и обувью. Бросить обувь — это великое оскорбление. Затем мы пошли к месту жертвоприношения, которое было сразу за городом. Пришлось постоять в очереди, прежде чем мы смогли поговорить с мясником насчет наших жертвенных ягнят. В одну руку мясник взял нож, в другую — ягненка. Я держалась за нож, а мясник резал жертву. Кровь текла из перерезанного горла в сточный жёлоб. Ягненок дёргался и дрожал, как будто пытался убежать. Я не испытывала к нему жалости. Его смерть была исполнением заповеди о жертвоприношении. Подошел другой мясник, забрал ягненка и освежевал его. Мы не могли долго стоять и наблюдать, как закалывают всех наших ягнят. Очередь за нами была такой длинной. Все было очень хорошо организовано. Наших ягнят отметили, их должны были принести в жертву позднее. Мы видели, как после нас на том же месте люди закалывали своих ягнят, козлов и верблюдов. Несколько человек но не больше шести могут вместе принести жертву верблюда», — объяснил отец. «Я была рада, что мы ушли, и не стали смотреть, как погибает верблюд». «Мне было известно, что сделают с мясом этих животных. Отец рассказал мне. Часть пойдет бедным. Во время хаджа они смогут хорошо поесть. Часть съедим мы в лагере хаджи. Много мяса сожгут. При такой жаре его невозможно хранить». Паломники оставались в мине три дня. На второй день они переодевались в обычную одежду, и знойные запылённые улицы расцвечивались яркими цветами национальных костюмов. Мужчины обревали головы или даже волосы на всём теле. Женщины укорачивали волосы по меньшей мере на дюйм. Все желали друг другу счастливого хаджа. Это были дни празднования в кругу друзей, старых и новых. В эти дни также преодолевались разногласия и происходило примирение. «Мир стал бы счастливым местом, если бы мы сохраняли дух хаджа до конца наших дней», — сказал отец. «Из-за меня мы не остались в мине, а вернулись в лагерь хаджи. Вскоре после возвращения меня посадили в глубокую ванну. Я сидела на табуретке. Сэма, повторяя молитвы, поддерживала меня, а солима из пластикового ведерка обливала мое тело водой из источника «Замзам». -Зам. В тот момент я по-настоящему ждала, что исцелюсь, и мой паралич пройдет. Но ничего не произошло. Мое тело оставалось тяжелым, как свинец. На сердце было еще тяжелее. Служанки подняли меня, вытерли и одели. Через некоторое время отец он ждал в другой комнате и был готов увидеть, как откроется дверь, и я войду на своих ногах, зашел ко мне. Сегодня на это не было воли Аллаха, но мы не будем отчаиваться. Бог превыше всего, — сказал он и тихо вышел из комнаты. После этих ритуалов многие паломники, хаджи, возвращались домой и пользовались уважением в своих странах. Некоторые добавляли слово «хаджи» к своему имени. Владельцы магазинов писали «хаджи» на вывесках, чтобы показать, что торгуют честно. «Мне бы хотелось, чтобы кое для кого так оно и было», — сказал отец с подобием улыбки. Многие, как и мы, отправлялись в Медину, второй по значимости город для мусульман, на расстоянии 250 миль от Мекки. Там Мохаммед жил 10 лет после изгнания из Мекки, в 622 году основал ислам и положил начало мусульманству. В Медине он провел последние годы жизни, и нам хотелось увидеть его мавзолей. Немало историй, пленивших меня в детстве, были связаны с этим городом. Мечеть Махди великолепна. Мы прошли по толстым красивым коврам, и отдали дань уважения у могилы Мохаммеда. Она была покрыта коврами и огорожена стеклом. Люди обходили ее вокруг и через стекло посылали воздушные поцелуи. Еще они бросали деньги и букеты цветов. Смотрители подбирали цветы и украшали ими могилу. Во дворе люди сидели и пели религиозные песни. Поскольку отец был пиром, он попросил, чтобы меня пропустили поближе к могиле. Смотрители открыли мне, и я сидела там у дверей в кресле-коляске и молилась минуты две или три. Впечатление было непередаваемым. Мы подходили к другим могилам и напоследок посетили финиковый сад Фатимы. Мохаммед насадил его для своей дочери. Мы купили 15-килограммовую корзину фиников, очень дорого, чтобы угостить членов семьи, оставшихся дома. В Медине мы простились с Кази. Отец дал ему бакшиш, чаевые в конверте. Кази был приятен в общении и хорошо помогал нам. Теперь он возвращался домой и должен был передать шейху наше приветствия Мы смотрели вслед машине, и нам было жаль расставаться с ним. Из Медины Мы полетели в Байт-аль-Магдис, Иерусалим. Город был наводнен паломниками трех вер – мусульманами, иудеями и христианами. Наше паломничество, даты которого каждый год смещаются на 10 дней по лунному календарю, в этот год совпало с еврейским праздником Песах и христианской Пасхой. Мечеть в Иерусалиме называется Мазжид-аль-Акса, самая дальняя мечеть, в сторону которой молился пророк Мохаммед, прежде чем Мекка стала для него духовным центром. Купол скалы рядом с ней связан с Авраамом. Давид купил его. Соломон построил здесь храм, который позднее разрушил римский полководец Тит. Здесь ходил и учил пророк Иисус. Теперь евреи плачут около уцелевшей храмовой стены — о своей утраченной славе. Мы провели всего одну ночь в гостинице для туристов неподалеку от купола скалы. Я так и не посетила его, потому что была слишком огорчена из-за несостоявшегося исцеления. На следующий день мы отправились в Ирак, чтобы посмотреть место, где похоронен внук Мохаммеда Хусейн, павший вместе с небольшим отрядом из родственников и приближенных в жестоком сражении у местечка Кербела, 72 храбреца выступили против халифа Язида, и все погибли. С тех пор мы, мусульмане-шииты, чтим годовщину их гибели, устраивая траурные шествия по улицам, во время которых мужчины и мальчики бичуют себя. В месяце махарум люди одеваются в черные. В таком городе, как, например, Джанг, никому не придет в голову устраивать в этом месяце свадьбу. Мы молились об исцелении в Кербеле, без результата. Мы провели в паломничестве уже месяц, и пора было возвращаться домой. Когда мы ожидали самолета на Карачи, отец посмотрел на меня и сказал, «Бог испытывает тебя и испытывает меня. Не отчаивайся. Возможно, наступит в твоей жизни время, когда ты исцелишься. Мой дорогой, добрый отец, такой терпеливый, и преданный. Он пытался ободрить меня, и у него это получилось. Во мне ожила моя вера, которая начала было увидать. Я ответила, «Хорошо. Я не буду отчаиваться. Останусь верной пророку и Аллаху». Я рассмеялась, чтобы показать, что совсем не расстраиваюсь из-за того, что мне приходится возвращаться домой в том же состоянии, в котором я уезжала. Отец наклонился, и поцеловал меня. «Я так и думал, что ты это скажешь». Служанки тоже шептали мне. «Просто положись на Аллаха, Биби». Мы прилетели в Лахор через Карачи. У нас было чувство, что за паломничество мне будет дано какое-то особое благословение, но проявится оно во время, определенное Аллахом. В аэропорту нас встречали родственники и слуги — Они принесли гирлянды из резко пахнущих цветов апельсина и желтой календулы и надели их нам на шеи. Все прикасались к нам и восклицали «Аллах Акбар!». Дотронуться до хаджи почиталось за благословение. Они смотрели на меня, все еще парализованную, но своих мнений не высказывали. Отец сказал моим братьям и сестрам «Бог не бывает несправедлив». Нам нужно терпение. Будем ждать Божьего времени. Да, нашей сестре надо набраться терпения и ждать. Мы переночевали в Лахоре у нашего родственника и на следующий день отправились домой целой колонной автомобилей. Домочадцы горячо приветствовали нас и были рады нашему возвращению. Свадьба. Возвращение из хаджа было почти таким же увлекательным, как сама поездка. «Можно я до тебя дотронусь?» — спрашивала Самина. Она хотела, чтобы я снова и снова рассказывала ей обо всем, что мы повидали и чем занимались. Так происходило всякий раз, когда паломники возвращались из Мекки. Толпы людей в Лахоре бежали на вокзал с криками «Я Мохаммед!» и «Я Расул Арби!» и пытались прикоснуться к хаджи, сходящим с поезда из Карачи. Так они рассчитывали даром получить хоть часть благословения, за которое другие заплатили высокую цену. Возбуждение по поводу нашего возвращения продолжалось около месяца. Приезжали родственники, дальние и ближние, приходили люди из города, все с небольшими подарками, так велела традиция. Родственникам и близким друзьям мы подарили бутылки со святой водой из источника Замзам. Бутылку воды получил и Маулви, который приходил к отцу каждую неделю для многочасовых бесед о святом Коране и хадисах. Что до меня, то слова «благослови тебя, Бог», которые мне все говорили, приобрели новый смысл, ведь я совершила хадж. «Конечно, что нам всем было нужно, так это мое исцеление» но я его не получила. Если у кого-то и было скрытое недовольство по этому поводу, до меня это не дошло. Родственники лишь вздыхали и целовали меня. «Бог когда-нибудь исцелит тебя, Бибиджи. Мы должны склониться перед его волей», — говорили они. Хотя в моем сердце была печаль из-за того, что наш замысел окончился очевидной неудачей, в каких-то других вещах я переживала подъем, Очень многие в нашем городе, даже если бы копили деньги всю жизнь, не смогли бы накопить на паломничество. Острота чувств, свидетельницей которой я была в Каабе, не оставляла меня, и я смутно начинала осознавать, что для некоторых паломничество в Мекку было внешним символом другого путешествия, подобного путешествию сердца у суфиев. Суфизм — мистическое течение в исламе. Целью таких паломников было полное подчинение Божьей воле. Ислам означает покорность. В 14 лет я не могла это выразить так четко, но я помню, как росла во мне убежденность, что мне надо сторониться всего, что может осквернить меня и помешать большему посвящению. Когда звучал азан, я с еще более осознанным рвением выполняла поклоны при поддержке Салимы на моем молитвенном коврике с аркой, направленной к Абе. Не потому только, что так меня научили, но потому, что я нуждалась в этом. В течение дня, не зная других способов выразить молитвы моего сердца об исцелении, я перебирала пальцами четки и на каждой бусинке повторяла «Бесмеллах» во имя Бога. Но воля божья оставалась для меня тайной. Улучшения не наступало. Я механически повторяла свои молитвы и, казалось, была обречена делать это до конца своих дней. После месяца оживления, связанного с нашим возвращением, июль был спокойным. Я думаю, у отца была депрессия из-за меня. И вдруг он сказал, «Давайте устроим свадьбу». «Отец!» Я бы затанцевала от восторга, если бы могла. Я любила свадьбы. Одно из моих самых ранних воспоминаний, а может и самое раннее, это когда моя старшая сестра выходила замуж за двоюродного брата. Мне было тогда четыре года. Анис Биби было четырнадцать. Я запомнила красное платье. Анис сшила его для меня из той же ткани, из которой пошили ее свадебный наряд. Ее платье было обильно расшито золотом. Пять колец на пальцах правой руки соединялись с с браслетами на запястье. В волосах Анис были изящные украшения, на голове — корона, в носу — колечко с жемчужной инкрустацией, поверх всего — дупатта, сделанная из тончайшего прозрачного шелка. Почти все время я просидела у Анис на коленях. Она крепко придерживала меня, как будто защищала, и обнимала так, как я обнимала иногда свою куклу. Пришел Муалви. Он должен был произнести над невестой особые брачные слова. Я почувствовала, как Анис задрожала. Под покрывалом я погладила ее щеку, влажную от слез. Мужчины собрались в соседней комнате у жениха, а женщины были с нами. Жених как требовал того обычай, никогда не видел лица своей невесты, разве что в детстве, когда они были еще малы и ничего не понимали. Но этого мы не боялись. Невеста не могла ему не понравиться. Все любили Анис Биби, так похожую на нашу покойную маму. Свадьбу играли с размахом. Пришли некоторые высокопоставленные особы. Молодые получили много подарков — Отец дал такое богатое приданное, что чуть не разорился. От всего, что было в доме, отсчитали по двадцать одному предмету. Все эти вещи отправили в новый дом Анис Биби, и еще деньги, золото, подарки родне жениха, целое состояние. Все говорили, что эта свадьба лучшая из всех, которые когда-либо видел наш город». Когда Анис пришла попрощаться со мной, я вцепилась в нее и разрыдалась. Она была мне как мама. «Я буду часто навещать тебя», — сказала Анис. Ей действительно предстояло вернуться на следующий день. Таков был обычай и оставаться в родительском доме некоторое время перед окончательным переездом к родителям жениха. Обычно переезды из одного родительского дома в другой продолжаются, пока молодоженов не сочтут достаточно взрослыми, чтобы они могли начать самостоятельную жизнь. Свадьбу Савдаршаха играли в доме невесты. На этот раз все происходило наоборот. Наших женщин на свадьбе не было. Невесту Зениб мы увидели, когда ее привели в наш дом на следующий день. Вместе с ней доставили роскошное преданное. Она оставалась в нашем доме два дня, а потом на неделю вернулась к родителям. Молодожены были помолвлены с детства, но, согласно обычаю, никогда не видели друг друга. В некоторых других вещах от обычаев было сделано отступление. Невеста была старше, в то время ей было 18. Она оставалась с нами, пока Савдаршах заканчивал свое обучение в американском колледже. Он изучал бизнес и, отучившись, должен был приступить к работе на упаковочной фабрике в Лахоре. Когда это произошло, они переехали в Саманабад и поселились в собственном красивом доме. Мне нравилось, когда Зенип жила у нас. Она проводила со мной время в моей комнате. А бывало, мы качались вместе на качелях в женской половине сада. При подходящей погоде меня каждый день вывозили туда в коляске, и я сидела среди роз, душистого горошка, апельсиновых и манговых деревьев под убаюкивающее журчание маленьких фонтанчиков. Когда мы находились в саду, садовники не смели там показываться. От нас их отделяла невидимая линия. Вскоре после этого настал черед Самины. Она вышла замуж, и уехала в пригород Равалпинди, к родителям мужа. Затем подошла очередь Алимшаха. Он только закончил обучение на юриста и, женившись, переехал с молодой женой в Саманабад. Там он получил должность в правлении топливной компании. Моё замужество было, конечно же, невозможно. Мы освободили моего двоюродного брата от обручения, и он со временем женился на очень красивой девушке которая была его двоюродной сестрой по другой семейной линии. Дома остались отец и я. Начался ценный для меня период жизни. Мы с отцом сблизились, как никогда прежде. Все его дети хорошо обосновались, и он мог больше не переживать за них. Когда придется давать Богу отчет, отец не будет обвинен, что не справился с этой своей обязанностью. «Между всеми нами сохранялась прочная связь, основанная на семейной привязанности и религиозной вере. Отец был для нас примером и вдохновителем». В нашей семье были еще два члена, о которых я не упомянула — дядя и тетя. Они приехали после разделения в 1950 году за год до моего рождения. Многие люди по обе стороны границы сделались тогда бездомными, Отец посчитал своим долгом объявить во всех газетах, что просит отозваться любую советскую семью, оказавшуюся в таком положении. В оговоренное время эта семья прибыла из Карачи и стала частью нашей семьи. Дядя стал почетным братом. Отец помог ему начать небольшое дело, связанное с оптовой торговлей. Тетя вела хозяйство после смерти моей матери, и заботилась обо мне. Они мне нравились, всегда очень доброжелательные и вежливые. А благодаря их детям, мальчику 12 лет и восьмилетней девочке, мне было легче переносить пустоту, образовавшуюся в нашем доме. Тетя была добросердечной женщиной, очень благодарной за предоставленную ей крышу над головой. Для нее не прошли бесследно страдания, выпавшие на долю ее семьи, когда рождалось пакистанское государство. Это было ужасно, ужасно. Брата убивали у меня на глазах. Не передать, как он страдал. Наш дом сожгли. Она замолкала, стараясь подавить боль. Постепенно эти печальные воспоминания отходили на второй план и уступали место мыслям о светлом будущем, открывавшемся перед ней. Ее дети учились. «Наша дочь станет доктором», — с гордостью говорила тетя а Аббас будет военным. Эти профессии пользовались уважением. Современные тенденции в образовании создавали проблемы, особенно для девочек. Чем могли заниматься женщины? Им был доступен ряд профессий. Некоторые женщины, преимущественно в больших городах, осваивая профессию, набирались идей, которые конфликтовали с традицией, требовавшие, чтобы девочки как можно скорее выходили замуж и обзаводились своим домом. «Ты ведь тоже так думаешь?» — спрашивает тетя. Я выхожу из задумчивости. «Да, наверное». «Да, конечно», — продолжает тетя. «Моя дочка закончит учебу и станет доктором. Подумай только, как это может ей пригодиться. Она выйдет замуж, и вдруг кто-то из ее детей заболеет». Тетина болтовня мне не мешала. Все, что от меня требовалось, — это время от времени вставить слово — и тетя продолжала свой монолог. Для нее это было приятным развлечением, а я могла думать о чем-то своем. Тетя и дядя избавили меня от многих неприятных волнений, приняв на себя заботу о наших слугах. За благополучие этих людей мы были ответственны, и кому-то надо было присматривать за ними. Салима начала ухаживать за мной, когда мне было семь лет. Она была застенчивой деревенской девочкой 14 лет. Когда я подросла, ей дали помощницу — Сэму. Салима и Сэма состояли в родстве. У нас были и другие слуги, которыми руководил Мунши, приказчик. Его офис располагался у главного входа в наш дом. Каждое утро он получал распоряжение от моего отца». Мунши следил, чтобы были сделаны все покупки, меню соответствовало обстоятельствам, запасы пополнялись, письма относились на почту, гостей принимали на должном уровне, счета не оставались без внимания, и чтобы каждую неделю он сам получал достойное вознаграждение за свою службу. Рангом ниже был страж, личность по-своему необычная. Когда посетители звонили в колокольчик у ворот, В его обязанности входило выяснять, по какому делу они пришли. Если посетители внушали стражу доверие, он пропускал их к Мунши, а тот, в свою очередь, провожал к нужному члену семьи. Из четырех садовников главным был Дита. Он руководил покупкой растений, их посадкой, расстановкой цветочных горшков, зимой в оранжерее, а летом на тенистой веранде. Второй садовник выполнял приказы Диты и следил, чтобы другие также их выполняли. Третий садовник присматривал за шлангами и отвечал за воду для полива и для маленьких фонтанчиков, установленных в саду. Сын Диты стриг траву и занимался уборкой. Еду нам готовили повар и его помощник. Я никогда не заходила на кухню. Невидимая линия не позволяла мне войти туда. Рахмат-Биби была нашей молочницей. Каждое утро она делала свежее масло из молока наших буйволиц. Лохраки подавал еду на стол, а Сати помогал ей. Они также делали другую работу по дому. Власть и ответственность в нашем доме распространялись по многим каналам, и интересы слуг совпадали с нашими. Жалование слуг было невысоким, поскольку большинство из них жили в нашей резиденции и получали от нас еду и одежду. Они работали не так много, как люди вне дома. По крайней мере, тогда мне так казалось. Я никогда не кричала на слуг и была рада, что тетя, хотя время от времени и устраивала кому-нибудь нагоняй, но тоже не кричала. Однажды я слышала перебранку с Дхобби, работником брачешной, который потерял какую-то дорогую вещь. Я всегда изумлялась, когда нашу грязную одежду через неделю возвращали белоснежной и отутюженной, без единой морщинки. И такой ее делали в саманном домике, воду в которой подавали с помощью ручного насоса. Рядом был ирригационный канал. В нем белье полоскали. Ремесло хобби не могло сделать его богатым, но в целом он жил неплохо. Ему платили не деньгами, а натурой, пшеницей или рисом. То, что он не потреблял сам, он обменивал в деревнях на необходимое. «Неплохая жизнь. Надеюсь, я смогу так жить, если вдруг потеряю все это», — говорил отец, разводя руками и указывая на свой комфортабельный дом и землю. У отца была собственная теория о труде в культуре нашего народа. «У нас, конечно, слуг намного больше, чем тех, кому они служат». Но содержание слуг обходится нам недорого. Мы одеваем и кормим их. Они нуждаются в нас так же, как и мы в них. Среди развитых стран есть ли хоть одна, в которой нашли бы лучший способ накормить и дать работу представителям беднейших классов? У меня была учительница Разия. Она приходила и помогала мне разбираться в лабиринтах наук, исламского религиозного знания, языка Урду, Истории Индии и Пакистана, математики, персидского языка, основ естественных наук. Вместо английского я углубленно изучала Урду. Розия была добрая и вдумчивая женщина, высокого роста и очень красивая. Ее приход был как глоток свежего воздуха. Благодаря ей я начала интересоваться окружавшим меня миром, слушать новости, и религиозные передачи по радио, и смотреть телевизор, который отец купил после поездки в Мекку, чтобы смягчить мое разочарование. Однажды разия сказала, «Теперь ты готова к экзаменам. Скоро я уже не смогу приходить и учить тебя». Я была так взволнована предстоящими экзаменами, что в тот момент не осознала, насколько мне будет не хватать наших с ней уроков. Я сдала экзамены и целыми днями не знала, чем заняться. разия взяла другую ученицу и перестала бывать у нас. Отец продолжал приходить ко мне каждый вечер. Он садился, читал газету, рассказывал о своей работе и сообщал городские новости. Иногда он уезжал в командировки. Для меня местность, где мы жили, была центром Пинджаба, А Пинджаб, конечно же, был центром Пакистана. Наш район славился лучшим племенным скотом и развивающейся промышленностью. Но кроме этого он был известен одной романтической историей. Там были похоронены юноша и девушка, которых разлучила жизнь, но объединила смерть. Впервые их историю во всех замысловатых подробностях я услышала от самины. Потом отец повез нас посмотреть белое мраморное надгробие, хранившее память об их несчастной любви. Девушку звали Хир Прекрасная. Юноша по имени Ранджа был сыном земледельца. Он хотел жениться на Хир. Хотя обе семьи были богатые, не обошлось без кастовых различий. Родители обманом склонили Хир выйти замуж за другого. Но она продолжала любить Ранджу, с которым когда-то была помолвлена. В конечном итоге об этом узнал султан и аннулировал ее брак. Но Доли, свадебная повозка, которая должна была доставить ее к Рандже, оказалась для нее погребальной колесницей. Когда она уезжала из дома, ее дядя дал ей отравленный напиток. В традициях Ромео и Джульетты Ранджа покончил с собой. Такими историями мы утоляли свою жажду романтических переживаний. Много лет прошло, прежде чем я сравнила их с теми чувствами, которые отец испытывал к моей маме. Не воздушная романтическая страсть, а искренняя любовь, ради которой он пожертвовал собой. Жало смерти «Я не люблю вспоминать о том, что случилось потом» хотя память о тех событиях приносит мне утешение. Наш отец, всегда такой сильный, заболел. Был декабрь 1968 года. Шел холодный проливной дождь. Отец задержался в своем имении за городом и вернулся промокший и продрогший. Той ночью у него поднялась температура. На следующее утро он с трудом пошел в офис, Весь день отец провел на работе. Вечером ему стало хуже, в дыхании стал слышен странный хрип. Пришел доктор и выписал лекарство. Пришел Мулла, помолился. Температура спала. Маджид снова отвез отца на работу, но вскоре привез назад. В состоянии полного упадка сил отец задыхался. Ближайшие члены семьи сплотились, чтобы помочь ему преодолеть болезнь, которую врачи определили как пневмонию. Отцу следовало бы лечь в больницу, но он настоял, чтобы его оставили дома. Даже в своей спальне он пытался работать. Он боролся дня два или три. Затем произошло то, чего мы страшились. Он стал проигрывать сражение, и мы были не в силах спасти его. Отец сообщил нам, как собирается распорядиться своим имуществом, и передал дела Савдаршаху, который был его доверенным лицом. Даже в таком состоянии отец думал обо мне. Он посмотрел на меня. Каждый вдох давался ему с огромным трудом и сказал, «Я завещаю тебе много имущества. Даже если будешь содержать сто слуг, «Никому не будешь обузой. Позаботься о тете и дяде. Если они будут в чем-то нуждаться, дай им». Мы в ужасе переглядывались. «Этого не может быть», — говорили мы друг другу. Однако он ускользал от нас. Как вода уходит в землю, и ничто, кроме солнца, не способно вернуть ее. Я была рядом с ним, тянулась к нему из кресла коляски, обезумев от горя. Отец, не оставляй нас, ты нам нужен. Если оставишь, я пойду за тобой. Я плакала и почти не соображала, что говорю. Он открыл глаза и положил ослабевшую руку мне на голову. Тебе тяжело, но не надо убивать себя. Это грех. Помни всегда, что ты из семьи Саедов, из семьи Мохаммеда. Ты пойдешь в рай, а если покончишь с собой, пойдешь в ад. Не слушай бабьих басин Живи праведной жизнью, и мы все будем вместе с твоей мамой. Тут он слегка приподнялся, взволнованно сжал мою руку. Его глаза необычно блеснули. Взгляд на мгновение застыл, как будто бы он что-то увидел. Отец произнес, задыхаясь, «Однажды Бог исцелит тебя, Гюльшан! Молись ему!» После этого он повалился на подушке, дышать тяжело и медленно. Его глаза закрылись. Я оставалась рядом с ним и горько плакала. «Как мне сохранить веру, если тебя не будет рядом, отец?» — рыдала я. Савдаршах тоже плакал. Не оставляй нас. Ты нам еще нужен. Ты для нас и отец, и мать. Я смотрела на моего брата, черствого бизнесмена. Я не подозревала, что в нем скрывались такие нежные чувства к человеку, который вырастил и воспитал нас, заботился о нас во время нашего детства и юности. Глаза отца открылись. Предельным усилием воли он пытался остаться с нами. «Позаботься о сестре», — сказал он каждому из своих детей по очереди. И они дали ему обещание выполнить этот наказ. Потом он выпил немного воды, произнес несколько строк из суры «Ясин». Мы повторяли слова вместе с ним. И закрыл глаза навсегда. Так он лежал еще несколько часов, дыша тяжело и медленно. Мы оставались возле него. В восемь часов утра, 28 декабря 1968 года, он умер. Его друг Малуви был рядом и читал Суру Ясин. И прозвучит труба. И тогда они из могил устремятся к своему Господу. Они воскликнут «О горе нам! Кто поднял нас с ложа, где мы покоились?» Ведь это то, что обещал милостивый. И посланцы, оказывается, говорили правду. Не успеет прозвучать всего лишь один трубный глаз, как они все предстанут пред нами. В тот день никому не будет причинено ни малейшей несправедливости. И воздается вам только за то, что вы вершили». А обитатели рая в этот день поистине будут наслаждаться своим состоянием. Ведь они и их супруги покоятся на ложах в тени деревьев, предоставлены им там плоды и все, чего пожелают. Мы повторяли этот отрывок сквозь слезы и верили, что тем самым облегчаем отцу переход к смерти. Затем Самина поцеловала его безжизненное лицо. То же самое... Сделали все мы. На несколько часов заботу о нем приняли мужчины, родственники и соседи, опытные в ритуалах смерти. Вместе со слугами они омыли тело отца и обредили его в белый саван, который он привез из паломничества, готовясь к своему последнему путешествию. Саван представлял собой длинную рубашку и два полотнища, которыми обернули туловище и плечи. На голову отцу надели тюрбан. в тело белой тканью, его поместили в ящик, весь расписанный молитвами и стихами из Святого Корана. Ящик оставили открытым на шесть часов, чтобы женщины могли подойти и попрощаться. Затем его вынесли в сад. Люди шли нескончаемым потоком. Каждый наклонялся целовал ящик, произносил молитву или в знак уважения посылал воздушный поцелуй. Отец был важным человеком. Его многие знали как религиозного учителя, пира, имевшего последователей, мюридов. К тому же он был крупным землевладельцем и бизнесменом. Его похороны были делом не только семейным, но и общественным. Тысяча человек пришли попрощаться с отцом, Родственники, партнеры по бизнесу, религиозные деятели и множество мюридов. Это были выдающиеся похороны. Мы, как семья Саедов, имели на городском кладбище собственный участок. Отца похоронили в небольшом мавзолее, в котором была похоронена его жена. На погребении присутствовали только мужчины. Маулви вел молитву, все остальные повторяли и кланялись. Ящик опустили в яму. Присутствовавшие бросили на него немного земли, затем накрыли покрывалом, свитым из цветов. Я онемела от горя и не могла пошевелиться. Салима и Сэм основали вокруг меня под присмотром тети, умывали, меняли одежду, приносили горячее молоко, массировали мне голову, чтобы облегчить боль. Я смутно осознавала, что к моим дверям приставлен страж. Нет, она никого не хочет видеть. Сейчас лучше оставить ее в покое. Ко мне не пропускали даже родственников. Должно быть, я уснула. Когда я пришла в себя, было уже три часа утра. Некоторое время я лежала неподвижно, прислушиваясь к еле слышным звукам. Слуги уже не спали и готовились к наступлению дня. Случилось самое худшее, однако повседневная жизнь должна была продолжаться. Это неправильно. Он умер, а я, никчемная калека, жива, — думала я. Боже, я не хочу жить так еще лет тридцать. Прошу, забери меня к отцу. Почему Бог так далек? Почему не отвечает мне? Может, мои предки тяжко согрешили перед ним? Вероятно, Бог хочет научить меня терпению, но ведь я и так терпела очень долго, оставаясь больной. Если Он не поможет мне, придется найти какой-то другой способ, чтобы избавиться от этого надоевшего тела. Но как? Повеситься? Одной рукой этого не сделать? Отравиться? Ну где я возьму яд? Вот если бы найти нож или ножницы, но они хранятся под замком». Эта мысль еще звучала в моей голове, когда на смену ей пришла другая. Ты никогда не встретишься с отцом и матерью в раю, если покончишь с собой. Как члену семьи Саедов мне был гарантирован вход в рай, даже если я не соблюду пять столпов ислама. Самоубийство лишило бы меня такого права. Но если я останусь жить, то, вероятно, никогда не получу исцеления. Мое сердце сжалось. Невольно потекли слезы. И тогда, от полнейшей беспомощности, я начала говорить с Богом по-настоящему, а не так, как обычно говорят мусульмане, повторяя готовые молитвы, будто обращаются к нему через пропасть. Ощущая внутри себя невообразимую пустоту, я говорила с ним, как с тем, кто знает мои обстоятельства и мою нужду. «Я хочу умереть», — сказала я. «Не хочу больше жить, и все». Не могу объяснить, почему, но я знала, что мои слова услышаны, как будто приподнялась завеса. Было прохладно. Я плотнее закуталась в шаль и молилась еще смелее. «Какой страшный грех я совершила, что ты дал мне такую жизнь!» — всхлипывала я. «Как только я родилась, у меня не стало мамой. Затем ты сделал меня калекой, а теперь забрал отца. Скажи, за что ты меня так наказываешь?» Тишина была такой глубокой и спокойной, что я слышала, как бьется сердце. Надо мной как будто пронеслось легкое дуновение ветра, и тихий нежный голос проговорил. — Я не дам тебе погибнуть. Ты будешь жить. Я уверена, что слышала голос. Он говорил на моем языке. Я ощутила неведомую прежде свободу приближаться к высшему существу, к Богу, который до этого ни разу даже не намекнул мне, что вообще знает о моем существовании. «Какой смысл оставлять меня в живых?» — спрашивала я. «Я инвалид. Когда отец был жив, я могла говорить с ним о чем угодно. Теперь каждая минута моей жизни как сотня лет. Ты забрал отца и оставил меня без надежды. Мне теперь незачем жить». Голос зазвучал снова, негромко, но сильно. «Кто делал зрячими слепых, исцелял больных, очищал прокаженных и воскрешал мертвых? Я, Иисус, Сын Марии, читай обо мне в Коране, в Суре Майрам». Не знаю, как долго продолжалась эта беседа. Пять минут, полчаса. Вдруг из мечети раздался утренний призыв на молитву, и я открыла глаза. В комнате все было как всегда. Но почему никто не пришел и не принес мне воду для умывания? Казалось, меня специально на время оставили в одиночестве для этой необычной встречи. Позднее, в течение дня... Я почти убедила себя, что видела все это во сне. Вместе с сестрами и другими родственницами мы навестили могилу отца. Там царили тишина и покой. Свежие цветы лежали на холмике бурой земли. Я с ужасом смотрела на этот холмик. Отец, при жизни не допускавший, чтобы хоть пылинка осела на нем, был теперь закопан под слоем земли. Думать об этом было невыносимо. После нашего скорбного визита на могилу нам предстояло соблюсти сорокадневный траур. В эти дни савдаршах и Алим-Шах не занимались работой. Люди шли потоком, знатные и простые. Некоторые из них ехали издалека, чтобы навестить нас и почтить память отца. Все это время едой нас снабжали соседи. В нашем доме нельзя было разжигать огонь для приготовления пищи. Предполагалось, что мы все время поминаем покойного и говорим о нем со всеми посетителями. В знак уважения гости садились на пол и вспоминали добрые дела, которые сделал умерший. Тем самым они почитали его память и морально поддерживали семью. Это был благородный обычай, позволявший должным образом выразить скорбь и оказать поддержку понесшие утрату семье. После того, как в глубокой депрессии мы вернулись с кладбища, произошло нечто странное. Одна из служанок вдруг вскрикнула и указала на кресло. «Я видела его! Он сидел здесь!» — кричала она. Никто не удивился. Ощущение присутствия умершего не сразу покидает дом. А нам вообще не верилось, что отца больше нет» как будто он просто вышел дать поручение садовнику и вот-вот вернется. Я смотрела на служанку и пыталась понять, почему именно ей удалось увидеть его. Тетя пришла ко мне в спальню, немного посидела рядом и помассировала мне затылок, чтобы облегчить головную боль, которая появилась у меня от всех моих переживаний. — Мы с дядей будем заботиться о тебе, как отец с матерью. Считай нас своими родителями. И постарайся увидеть во всем, что случилось, волю Божью. Он забрал твоего отца в рай. Тетя вышла. Я хотела отвлечься от утренних событий и попросила, чтобы мне подали Коран на арабском. Я начала читать Суру Майрам. Читать по-арабски с полным пониманием было трудно, хотя благодаря мелодичности и ритму стихи запоминались легко. И тут меня посетила дерзкая мысль — Почему бы мне не читать на родном языке? Я написала записку и отдала ее Салиме, когда она зашла меня переодеть. Я написала, пожалуйста, дайте предъявителю этой записки лучший перевод Корана на Урду. Отнеси эту записку в книжный магазин и попроси Коран на Урду, изданный компанией «Тадж», — сказала я. Деньги получи у тети. Салима послушно кивнула и вышла. Через два часа она принесла Коран, завернутый в газету. «Хорошо», — сказала я. «Теперь, пожалуйста, пойди и оберни его». Ночью, когда в доме наступили тишина и покой, я развернула зеленый шелк и достала свой Коран на урду. Какое-то мгновение я держала книгу в руке. Мне хотелось снова услышать тот голос — В нем звучала уверенность, что мои молитвы услышаны, и путь исцеления и надежды открыт. Инстинктивно я знала, что для того, чтобы услышать голос снова, надо быть послушной и прочитать то, что он велел. Исполненное любопытство и печали, без малейшего представления о том, насколько важным окажется этот момент, я произнесла бессмеллах, открыла книгу и стала читать. Ангелы сказали, «О, Марьям, воистину Аллах словом своим сообщает тебе радостную весть. Ты родишь сына. Имя его Мессия Иисус, сын Марьям. Он будет почитаем в этом и будущем мире и приближен к Аллаху. Он будет разговаривать с людьми еще в колыбели, и взрослым будет он из числа праведников». На третий день после смерти отца савдар принял на себя обязанности главы семьи. Два наших дяди торжественно водрузили ему на голову один из отцовских тюрбанов. С этого момента он становился пиром нашей семьи и шахом. Теперь от него будут ожидать ответов на вопросы о религии. Из него получится хороший пир. Некоторые люди, носившие этот титул, были малообразованными, исполненными суеверий. «В течение сорока дней траура наш дом был полон гостей — соседей, мюридов и их жен. Они приходили, чтобы служить нам, и делали это очень хорошо. Убирали в доме, подавали пищу другим посетителям. Еще они приносили для нашей семьи одежду, которую из вежливости нам приходилось надевать. Это одежда не жизни, а смерти». «В них я все время о ней думаю», — говорила Анис Биби, поправляя неудобный шальвар Камис. Время траура завершили два действия. Могилу зацементировали и установили на ней камень. Все были приглашены на традиционное торжество, посвященное окончанию траура, чалисванг. Поставили большой шатер. Обслуживание поручили работникам местной столовой. Они установили кухонные плиты и привезли 150 огромных горшков с рисом. Приготовили плов с турецким горохом и сладкий рис. Все сидели на циновках, расстеленных на земле, и ели руками из стальных тарелок. Меня не было на этом обеде. Не хотелось, чтобы люди смотрели на меня и жалели за мое уродство. Обо всем, что там происходило, я слышала от других». Савдаршаху предстояло вернуться в Лахор. Незадолго до отъезда он пришел ко мне и сел в кресло, в котором раньше часто сидел отец. Брат выглядел озабоченным. В руках у него был документ о моей доле наследства. Я знала, что он хочет сказать, и приготовила ответ. — Дорогая сестра, — начал он, — тетя и дядя готовы заботиться о тебе в этом доме но я хочу предложить тебе переехать жить к нам. Отец оставил тебе самую большую долю наследства. Я ни в коей мере не возражаю против этого. Отец очень заботился о тебе и твоем благополучии и хотел, чтобы ты жила в комфорте. Но поскольку теперь ты состоятельная женщина, то можешь жить там, где хочешь, в том числе в Лахоре. Я перебила его. Спасибо, брат. «Но я не хочу уезжать из этого дома. Здесь я выросла. Я не хочу в Лахор». Брат пристально посмотрел на меня. «Что хорошего в том, что ты будешь здесь скучать?» «Я и в Лахоре буду скучать», — ответила я. «А здесь я ко всему привыкла». Я не сказала ему о еще одной причине — «Только здесь, в тишине и уединении, я могла продолжить поиски пророка и целителя Иисуса в святом Коране». «Хорошо. Пусть будет так, как ты хочешь», — сказал Савдаршах. Мне показалось, он почувствовал облегчение. «Думаю, в таком случае мы должны исполнить волю отца в том, что касается распоряжения финансами. Мы договорились, что Савдаршах положит деньги в банк в Лахоре, а я смогу снимать их по мере необходимости. Как глава дома я буду подписывать чеки мусульманского коммерческого банка для оплаты ежемесячных расходов и выдавать деньги дяде на содержание дома. Мой брат Савдаршах будет навещать меня два раза в месяц и сверять счета. Я уверен, что все будет в порядке, — сказался Савдаршах. Отец, пока был жив, всегда доверял твоему благоразумию. Брат уехал довольный тем, как все устроилось. Один за другим разъехались и все остальные. Мне предстояло безрадостное существование, без близкого друга, с которым я могла бы разделить одиночество. Хотя совсем без общения я не осталась. После того, как брат уехал, ко мне в комнату зашла тетя. — Тебе повезло. Ты получила такое большое наследство, — сказала она. «Когда я была в твоем возрасте, считалось неподобающим женщине так много знать про бизнес. Но твой отец, да будет благословена его память, всегда обращался с тобой как с сыном». Тетя вышла. В комнате стало тихо. Я открыла Коран на Урду и еще раз прочитала отрывок из суры «Семейство Имрана», который теперь был в центре моего внимания. «Я исцелю слепого и прокаженного» и оживлю покойников с соизволения Аллаха». Многое мне было непонятно. Многочисленные знатоки Корана пытались дать свое толкование пророку Иисусу, который, как сказано в этой суре, был сотворен из праха, как Адам. Однако силой Аллаха мог творить все эти чудеса. Не было сомнений, что он — необычная личность. Но кем он был на самом деле? Этот пророк, который знал, в чем я нуждаюсь, и говорил со мной с небес, как живой. Я потеряла своего самого дорогого друга, и дальнейшая жизнь казалась мне пустой. Тем не менее, в моем сердце было посажено семечко надежды. Я чувствовала, что однажды, когда-нибудь, обязательно раскроют тайну загадочного пророка, скрытую от меня будто завесой на страницах Святого Корана. Машина. Синий Мерседес отца после его смерти стоял в гараже, покрытый черной тканью. Он хранил память о человеке, который наполнял наши жизни радостью, а теперь покинул нас, как если бы солнце зашло и перестало согревать нас своим теплом. Это был автомобиль состоятельного человека. Отец каждое утро отправлялся на нем на работу — и его отъезд был частью нашего ежедневного ритуала. Автомобиль сам по себе был роскошный, но отец добавлял ему великолепия, когда садился в него. Водитель Маджид выпрямлял спину и всем своим видом показывал всем и каждому, как он горд вести машину такого господина. Мы, дети, тоже испытывали гордость, когда отец катал нас на своем автомобиле. Мальчики ездили на нем в школу при мечети, а меня отец возил по врачам. Иногда отец устраивал мне экскурсии. Он забирал меня из моей тихой комнаты, и мы отправлялись в Лахор в гости к родственникам. Теперь его автомобиль стоял без движения. Никому не хотелось ездить на нем, даже савдаршаху. Маджид регулярно снимал покрывало, и полировал темно-синюю поверхность машины и хромированные детали, пока они не начинали блестеть, как зеркало. Он натирал панели из красного дерева и обрабатывал воском кожаные сиденья так, что они начинали благоухать. Он чистил двигатель, смазывал рабочие механизмы, поднимал машину на домкратах, чтобы она не стояла все время на колесах. Когда Маджид работал то бормотал что-то нежное, как будто разговаривал с машиной. Служанки, хихикая, сообщили мне об этом. «Ты бы послушал этого Маджида. У него точно не все винтики на месте», — говорит машине. «Ты не умерла?» «Замолчите», — пристыдила я их. «Над этим не надо смеяться». Мне стало не по себе. Казалось, отец услышит и выйдет из вечернего сумрака, быстро окутывавшего наш дом на закате, или прикажет приготовить машину, сядет в нее и уедет, как ни в чем не бывало. Будто в подтверждении моих ожиданий одна из служанок прибежала ко мне и рассказала, что видела, как ее господин прохаживается по дому. «Он говорил с тобой?» — спросила я. «Нет, бибиджи он прошел, не взглянув на меня» и вошел вот в эту дверь. Я заглянула туда, а там никого. Пустая комната. Я не стала ругать ее за слишком бурное воображение, а просто удивилась, почему увидеть любимое лицо выпало не мне. Машина стала символом моего бесполезного существования. Останется ли она стоять в гараже навсегда, как память об ушедших днях? Останусь ли я беспомощной, живущей лишь воспоминаниями до конца моих дней? У всех моих братьев и сестер была своя жизнь. Они добросовестно исполняли отцовский наказ, но мне самой не хотелось быть для них обузой и чувствовать, что забота обо мне им в тягость. Мое уныние передалось сестрам. Самина спросила меня однажды, — Сестра, что тебя беспокоит? «Почему ты выглядишь такой печальной?» Выслушав мой ответ, она сказала, «Ты никогда не будешь для нас обузой. Мы так сильно любим тебя». С тех пор, всякий раз, когда на меня находили мрачные мысли и отчаяние, я как могла старалась убедить себя, что все не так уж плохо. «Посмотри, Гюльшан, тебе сильно повезло, что у тебя такая семья». Ты могла родиться бедной, как одна из твоих служанок. У тебя мог быть отец, который не любил бы тебя, и братья и сестры, которые бы не заботились о тебе. Ты получила образование, у тебя есть крыша над головой, и отец обеспечил тебя так, что ты никогда не будешь ни в чем нуждаться. Радуйся тому, что имеешь. Вспомни поездку в Мекку, когда ты была так близка к Богу и его пророку. «Вспомни слова Отца, что Бог исцелит тебя. Если и этого тебе недостаточно, то вспомни голос, говоривший с тобой в этой комнате об Иисусе, Целителе». Весомости этих доводов хватало, чтобы вытащить меня из бездны отчаяния. Каждый день я напоминала себя обо всех этих благословениях, и мрачные мысли одна за другой покидали меня, и настроение улучшалось». Однако где-то в глубине оставался страх. Возможно, я никогда не исцелюсь. Я молилась еще усерднее, чем прежде. Мой ежедневный распорядок был выстроен вокруг пяти регулярных молитв. Каждое утро я просыпалась в три часа и готовилась к намазу фаджр — утренней молитве. Затем я читала Коран на арабском, пока мне не приносили завтрак. После завтрака Салима и Сэма переодевали меня, и я коротала время за чтением религиозной книги или газеты. Иногда я слушала радио или писала письма братьям и сестрам. Потом мы обедали. После обеда наступало время отдыха, а затем дневная молитва, намаз, зухар. Когда тетин и дети возвращались из школы, меня на коляске выкатывали в сад, и я наблюдала за их играми. За два часа до сумерек начиналась предвечерняя молитва «Намаз Аср» и сразу после захода солнца «Намаз Магриб». Последней была ночная молитва, достойная особой награды «Намаз Иша». От женщин посещения мечети не требовалось, Вместо этого мы тихонько молились дома. Я бы скорее забыла пообедать, чем помолиться, хотя молитвы эти я повторяла, как попугай. Молитвы связывали меня с отцом и были знаком того, что я храню веру. Отец учил, что если я останусь верной, то сразу после смерти встречу его в раю, и у меня будет новое тело. В Святом Коране сказано, что все женщины в раю юные, и прекрасные. Но были и глубокие темные страхи. Я не решалась им противостоять и тем более рассказывать о них кому бы то ни было. Мне казалось, что Бог гневается на меня и поэтому забрал моего отца. Я с детства боялась Бога, которому мы поклонялись. Он был скрыт от меня завесой темноты и незнания. Внешне это не было заметно. Во многих отношениях мой дом казался раем. Он стоял среди зелени, на плодородной земле, которую орошали пять рек — Джелам, Рави, Инд, Чинаб, где построили новую дамбу, и Сатледж. Люди в Лахоре считали наш город захолустьем. Для меня же наш дом был убежищем от множества любопытных глаз и неприятных вопросов о моей инвалидности». В нашем доме я могла укрыться от мира полного катастроф, убийств и насилия. Ничто не могло вынудить меня оказаться в этом мире ни за мужество, ни забота о пропитании. Слушая радиопередачи Би-Би-Си, транслируемые из Лондона на Урду, читая газеты, смотря телевизор, я все больше узнавала о неспокойном внешнем мире. Мне так не недоставало отца» чтобы обсудить с ним всё, что я видела и слышала. Многое мне было непонятно, а того, кто всегда помогал мне делать выводы, не было рядом. Конечно, в доме мы по-прежнему общались друг с другом и много разговаривали. С дядей мы говорили о хозяйственных делах и о бизнесе. С тётей — о её детях, о слугах, о погоде, о цветах в саду, о свадьбах и похоронах в их родственников и друзей. С сестрами я говорила об их детях и обо всех семейных секретах, с братьями о делах семьи, а иногда о событиях в мире. Их взгляд был такой. «Везде в мире неспокойно, а в Пакистане мир. У нас святая земля». Кроме того, велись постоянные разговоры со слугами. Мунши раз в неделю входил в приоткрытую дверь моей комнаты, чтобы вместе со мной просмотреть счета, которые он вёл очень тщательно. Делалось это по настоянию дяди. Деньги — скользкое дело, и в нашем хозяйстве было много дырочек, через которые они могли ускользнуть. Дяде не хотелось, чтобы потом его в этом упрекали. Особенно много я общалась с моими служанками. Мы давно были вместе, и они любили меня так же сильно, как и я их. Но даже они не знали о тайной перемене, произошедшей во мне за три года после смерти отца. Я начала подвергать проверке те истины, которые прежде принимала без вопросов. Ночью, когда дети уже спали, тетя с дядей уходили в свою комнату и затихал последний призыв к молитве, в доме наступала тишина. И это время я определила для чтения Святого Корана на Урду. Отрывки, которые я искала в Коране, имели прямое отношение к пророку Иисусу. Я недоумевала. Если Иисус был настолько сильным целителем, то почему в Коране о нем сказано так мало? — Тетя, — спросила я однажды, — ты знаешь что-нибудь об Иисусе? Тетя подобрала обвисший конец шарфа и закинула за плечо. Твердо, как будто повторяя когда-то выученный урок, она сказала, «Он — единственный пророк в Коране, который слепых делает зрячими и воскрешает мертвых. Он снова придет, но я не знаю, в какой суре это написано». Когда я попыталась показать ей это в Коране на Урду, тетя воспротивилась, «Ты образованный, умеешь читать, а мы останемся при своих мыслях, как пророк нас научил». Я поняла, что ей не хочется рассуждать об этом. Должно быть, она передала наш разговор остальным членам семьи, поскольку вскоре Савдар Шах тактично расспросил меня об этом случае. Он приезжал два раза в месяц, на день, на два, чтобы проверить, как ведутся дела, и заодно проведать меня. Сестра Анис навещала меня раз в месяц, а Самина — так часто, как было возможно. Она приезжала из Равалпинди и обычно гостила несколько дней. Близкие заботились обо мне, но я оставалась очень одинокой. Савдар Шах держал в руках мой Коран на Урду. «Я рад, Гюльшан, что ты по-прежнему верна своей религии». «А что, по-арабски, как учил тебя отец, ты больше не читаешь?» «Нет, брат». Я каждый день читаю на двух языках, на арабском — утром, на урду — вечером. Хочу получше понять смысл. Он остался доволен моим ответом. В том, что ты читаешь на двух языках, нет ничего плохого. Только не оставляй чтения на арабском. Он вышел, думая, что я еще глубже ушла в ислам. Я исцелю слепого и прокаженного, и оживлю покойников с соизволения Аллаха. Многие годы я преданно читала Святой Коран и регулярно молилась, но постепенно потеряла всякую надежду на то, что мое состояние изменится. Теперь же я начала верить, что написанное об Иисусе правда. Он творил чудеса, Он жив и может исцелить меня. «О Иисус, Сын Марии! В Святом Коране сказано, что Ты воскрешал мертвых, исцелял прокаженных и совершал чудеса. Исцели же и меня!» Когда я молилась такой молитвой, моя надежда крепла. Это было необычно, поскольку за многие годы мусульманских молитв я ни разу не ощутила уверенности в том, что мое исцеление возможно. Я брала четки, привезенные из Мекки, и произносила «бесмеллах» после каждой молитвы, а затем добавляла «О Иисус, Сын Марьям, исцели меня». Постепенно моя молитва менялась, и вот уже на каждой бусинке чёток я раз за разом повторяла «О Иисус, Сын Марьям, исцели меня». Чем больше я молилась, тем больше меня притягивало к себе эта непонятная, второстепенная личность в святом Коране, обладавшая силой, на которую не претендовал сам Мохаммед. Разве где-нибудь написано, чтобы Мохаммед исцелял больных и воскрешал мертвых? «Если бы я могла с кем-нибудь поговорить об этом», — вздыхала я, — «но такого собеседника не было». Я продолжала молиться пророку Иисусу, ожидая, что когда-нибудь мне будет открыто больше. Я проснулась, как обычно, в три часа утра, села в кровати и стала читать строки, которые уже знала наизусть. Даже когда я читала, в моем сердце звучала молитва «О Иисус, Сын Марьям, исцели меня!» Вдруг я остановилась, и вслух высказала мысль, пронзившую мой мозг. «Я делаю это уже так долго, а все равно остаюсь калекой». Я слышала негромкие звуки. Кто-то поднимался, чтобы приготовить воду для моего омовения перед утренней молитвой. «Скоро ко мне зайдет тетя». Я воспринимала все, что происходило вокруг, но мои мысли были сосредоточены только на моей проблеме. «Почему я молюсь уже три года?» и до сих пор не исцелена. Ты жив на небесах. В Коране сказано, что ты исцелял людей. Ты способен исцелить меня, но я остаюсь калекой. Почему нет ответа, а только это каменная тишина, как насмешка над моими молитвами? Я снова назвала его имя и стала отчаянно молить об исцелении. Ответа не было. Я закричала, как от боли. «Если ты можешь, исцели меня! Если нет, скажи мне!» Дальше так продолжаться не могло. Мне трудно выразить словами, что произошло после этого. Вся комната наполнилась светом. Сначала я подумала, что свет исходит от моей лампы возле кровати. Я посмотрела — свет лампы был тусклым. «Может, это рассвет?» но было еще слишком рано. Свет становился все ярче, пока не превзошел по яркости дневной свет. Я так испугалась, что накрылась шалью. Тогда пришла мысль, что это садовник включил лампы на улице, чтобы осветить деревья. Он делал так, когда созревали плоды манго, чтобы отпугнуть воров, или когда поливал сад в ночной прохладе. Я выглянула из-под шали, чтобы удостовериться в этом Но двери и окна моей комнаты были плотно закрыты шторами, ставни опущены. Вдруг я увидела несколько фигур в длинных одеждах, стоящих посреди света в нескольких метрах от моей кровати. 12 фигур стояли в ряд. Средняя фигура, тринадцатая, была больше и светлее всех остальных. «Боже!» — вскрикнула я. На лбу выступил пот. Я склонила голову и молилась. «Боже! Кто эти люди? И как они пришли сюда? Ведь все окна и двери закрыты!» Вдруг раздался голос. «Встань! Это путь, который ты искала. Я, Иисус, Сын Марии, которому ты молилась. Вот я стою перед тобой». Встань и подойди ко мне. Я заплакала. о Иисус, я калека. Я не могу встать. Он сказал, встань, подойди ко мне. Я Иисус. Я колебалась, и он повторил это еще раз. Я продолжала сомневаться, и он сказал в третий раз, встань. И я, Гюльшан Фатима. Девятнадцать лет, пребывавшая инвалидом, почувствовала, как новая сила наполняет моей пораженной болезнью конечности. Я опустила ноги на пол и встала. Затем я пробежала несколько шагов и упала к ногам видения. И я купалась в лучах чистейшего света. Он был яркий, как луна и солнце вместе взятые. Свет озарил мне сердце и разум, и многое в тот момент стало для меня ясным. Иисус положил мне руку на голову. Я увидел в его руке отверстие, сквозь которое прошел луч света и упал на мою одежду. Мое зеленое платье казалось теперь белым. Он сказал, «Я». Иисус! Я Эммануил! Я путь, истина и жизнь! Я жив и скоро приду! С этого дня Ты мой свидетель! То, что видишь сейчас своими глазами, передай моим людям! Мои люди — это Твой народ! Будь верна в том, чтобы донести это до моих людей!» Теперь ты должна хранить эту одежду и свое тело в чистоте. Куда ты пойдешь, я буду с тобой. С этого дня молись так. Отец наш на небесах, пусть прославится твое имя, пусть придет твое царство, пусть исполнится твоя воля и на земле, как на небе. Давай нам насущный наш хлеб на каждый день». Прости нам наши грехи, как и мы прощаем всем, кто причиняет нам зло. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь». Он велел повторить эту молитву, и она сохранилась в моем сердце и памяти. Замечательно простая, но глубокая, Она так сильно отличалась от молитв, которые я заучила в детстве и повторяла всю жизнь. В ней Бог назван Отцом, и это имя коснулось моего сердца и заполнило пустоту в нем. Мне хотелось оставаться у ног Иисуса, молиться и повторять это новое имя Бога, Отец наш. Но Иисус желал сказать мне кое-что еще. «Читай в Коране «Я живой» и приду скоро. Этому я была научена раньше и приняла его слова с верой. Иисус говорил еще о многом. Меня переполняла неописуемая радость. Я посмотрела на руку и ногу. На них были мышцы. Рука не выглядела полностью нормальной, но она не была больше усохшей и истощенной. Я ощущала в ней силу. «Почему ты не сделаешь ее совсем здоровой?» — спросила я. Он ответил с любовью. «Я хочу, чтобы ты была мне свидетелем». Фигуры поднялись и скрылись из виду, как будто растаяли. Мне хотелось, чтобы Иисус побыл со мной еще немного, и я печально вскрикнула. Затем свет угас, я оказалась одна. Я стояла посреди комнаты в белой одежде. Ослепленные глаза болели теперь даже от света лампы. Веки оттяжелели и опустились. Мне пришлось на ощупь подойти к комоду и найти темные очки, которые обычно надевала в саду. В очках я смогла безболезненно открыть глаза — Я осторожно задвинула ящик комода, повернулась и оглядела комнату. Она выглядела как обычно. Часы тикали на столике у кровати. Было почти четыре часа утра. Дверь была закрыта. Окна тоже были закрыты из-за холода и плотно занавешаны. Не зная, чего ожидать, но ощущая перемены в своем теле, я сделала несколько шагов, потом еще несколько Я прошлась от стены к стене, потом еще раз и еще. Не могло быть сомнения. Мои конечности, спарализованные когда-то стороны, были теперь исцелены. О, что это была за радость! Отец! — закричала я. — Отец на небесах! Это была моя новая, замечательная молитва. Тут раздался стук в дверь. Пришла тетя. — Гюльшан, — сказала она взволнованно, — кто ходит у тебя в комнате? — Это я, тетя. На мгновение тетя замолчала. Потом я снова услышала ее голос. — Не может быть! Твоя болезнь не лечится. Ты не можешь ходить. Зачем обманываешь меня? — Ладно, зайди и посмотри. Дверь медленно открылась, и тетя... Испуганно вошла в комнату. Она прижалась к стене в ужасе и неверии. Глаза широко раскрылись. Тетя смотрела на мое сияющее лицо. «Ты упадешь!» — сказала она. «Не упаду!» — засмеялась я, ощущая силу новой жизни, струящуюся по моим венам. Тетя вытянула руки и стала медленно приближаться ко мне, как будто шла на ощупь. Она закатила рукав моей блузки и посмотрела на руку, ставшую теперь округлой и здоровой. Потом попросила меня сесть на кровать и осмотрела мою ногу. Нога была такой же полноценной, как та, что не была парализована. — Впервые вижу, как ты стоишь. — Мне надо к этому привыкнуть, — сказала она, — и попросила меня рассказать, что произошло. Я рассказала тете все с самого начала. Во-первых, про предсказание отца. Затем про голос в моей комнате в третью ночь после его смерти. Затем рассказала о том, как три года читала в Коране об Иисусе. И, наконец, как Иисус явился и исцелил меня. Когда я дошла до рассказа о том, что Иисус велел мне быть его свидетелем, Тетя перебила меня. В Пакистане нет христиан, которым ты могла бы свидетельствовать, а ехать в Америку или Англию тебе ни к чему. Пусть твоим свидетельством будет милостыня для бедных. Когда бедные придут к тебе за едой и деньгами, это и будет твоим свидетельством. До этого момента я не связывала поручение, данное мне Иисусом, с поездкой в Англию или Америку. Но его слова были для меня все так же важны. То, что видишь сейчас своими глазами, передай моим людям. Мои люди — это твой народ. В голове складывалась молитва. Иисус, где твои люди?